проекта звучен. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 11. Глава 250. Я тоже приветствую. А окончательным событием банкета стала демонстрационное шоу дракона седьмого класса. Пока все были поражены видом останков Эджара, Юльхан проворно прыгнул с головы на хвост снимая кожу и отделяя кости. Пусте Джар потерял множество крови, и он был на грани падения. Лиера поняла, что это был процесс концентрации, о котором Юльхан упомянул ранее. "Хельхан, это выглядит ненормально. Не станет ли это ещё опаснее после дистилляции?" "Всё в порядке. Я буду использовать это сам." "Значит, это стало ещё опаснее?" Юльхан не отреатал этого. И слово чудо было не просто так написано в названии. Кровь в колыбель чудес вливалась, а затем возвращалась в исходное состояние с пугающей скоростью. Смысл – форма, которую она имела до падения Эджара. Это было в буквальном смысле опасно. «Значит, это действительно колыбель чудес». «Может, она станет ещё лучше, хотя предел должен быть». Юльхан подумал о том, что может у него получится сделать великолепное дыхание. «Это станет величайшим зельем маны всех времён». «Просто зельем маны?» «Конечно нет». Кровь дракона была вершиной всех крови и волшебных форм жизни, а восстановление маны было не единственной опцией дыхания, которое Юль Хан пил и запечатлёл в своих хрониках. Пусть инцидент, который разбудил Осилу дракона, заключается в контракте с Йемиром, дыхание действительно сыграло ключевую роль в развитии силы. Значит, это будет возможно и для вас, ребята. Начнём с относительно слабого четвёртого класса дракона. Пить вином и купаться. Разве это не круто? Звучит зловеще. Но ну, если с тобой, то всё будет хорошо. Кровь Эджара составляла лишь небольшую часть останков. Его кожа, кости и мышцы были высшего качества. Самым важным аспектом было то, что он был огромным. Этого было бы достаточно, чтобы вооружить целую армию, и всё равно кое-что останется. Но у них уже есть экипировка. Пожалуйста, не говорите мне, что вы сделаете третью левитирующую крепость. Я думаю, что пока она не нужна. Пусть с этим делом дракона он мог сделать бесконечное число вещей. Попросту не было времени. Юльхан разобрал труп и убрал его в инвентарь, оставив только часть глаза, сердце и тяжеленный кусок чешуи с груди. Тем не менее, Элиера посмотрела на сердце, которое он вытащил, и спросила, наклоняя голову: "Ильхам, разве это не драконье сердце?" "О, что? Ну да, это сердце. Ты же видела, как я его извлёк." "Нет, не просто сердце." Глаза Элььеры блестели, словно галактика Млечного Пути. Сердце дракона. Что? Юльхан немедленно успокоил своё сердце и проверил информацию. В момент извлечения сердце было обычное, мягкое и массивное. Но теперь оно стало меньше в размерах, твёрдым и ярким. Мана внутри была совершенно иной. Го! Юльхан воскликнул, продолжая трогать его. Это действительно сердце дракона. то самое, которое было бесконечно лучше волшебного камня. И оно было седьмого класса. Поэтому ценность была выше седьмого класса волшебного камня. Чего мне с ним делать? У, успокойся, Ильхан. Пусть она и сказала, что это такое. Лияры только сейчас оценила его ценность и тоже запаниковала. Юльхан поспешно спрятал его в инвентарь. Даже если появится Люпен, он не смог бы украсть сердце дракона Юльхана. Последний соблегченем вздохнул и пробормотал: "Мне нужен источник силы для финальной стадии моих доспехов, которые я сделал. Тот предмет, который мог соответствовать этой роли, и был сильнее, чем он ожидал". Вдруг появился сам. Он был не до конца уверен в своём манокрафте с этим предметом. Может, необходимо овладеть навыком полностью? Пока Лиера и Юльхан стояли в недоумении, под ногами появился свет. Выражение Юльхана застыло, будто на него вылили ведро холодной воды. "Эта женщина пришла". Что ты имеешь в виду? Волшебное фермирование удерживает ее от входа. Это не продлится долго. Мне необходимо поторопиться. Он был в восторге от абсурдного сокровища седьмого класса Драконьего Сердца. Но сейчас не время об этом думать. Ему необходимо закончить приготовление как можно скорее. Юль Хан окончил банкет, который был практически окончен, и заставил людей отправляться в две крепости. Он немного померлил с объявлением. «Все ждут на земле два часа!» «Когда я верну вас в Дарио, это будет финальная битва!» Пусть он немного сожалел, поскольку они были готовы к битве. Сейчас было не время. Это было связано с отсутствием предвидения Юльхана, поскольку он посчитал, что не будет больше седьмых классов на какое-то время. «Зачем нам ждать два часа? Папа, ты снова собираешься сделать что-то опасное?» Глаза Юмира сверкнули. Юльхан усмехнулся и покачал головой. «Ничего подобного! Это просто кое-какие дела между мужчиной и женщиной!» Ты идиот. Он сказал, что ты такой тупой, пытаясь выглядеть крутым, и сказал это маленькому ребёнку. Элььера была разочарована тем, что не могла сказать, будто это не так. Более того, Эрта тоже испытывала чувства к Юлихану, но он не знал этого. Это будет огромной битвой. Каждый подготовьтесь. Понятно. Он взглянул на Патте, Мерей, Джирла, Эрисиум и других подчиненных, кивнув им. Юлихан переместил всех на землю, а затем вернулся в Дарью. Во всяком случае, попытался. Когда его схватили за рукав. Позволь мне пойти с тобой. Вам нужен бав, не так ли? Я тоже хочу пойти, папам. Со вздохом он посмотрел на Наюну, Лиеру и Юмира. Вы уверены в своём сопротивлении чарованию? Я получила благословение бога Львима. Меня благословила богиня красоты. Нет никого красивее меня. Так что не переживайте, папам. У меня иммунитет ко всем статусным изменениям. Он думал, что Лиера и Наюна, возможно, смогут противостоять очарованию. Norman уставился глазами, услышав слова Юмира. Юмир, что ты сказал? У меня иммунитет ко всем статусным изменениям состояния. Папа. Когда я родился, там было 70%, но после того, как я стал 4-м классом, мне дали титул, в котором говорилось, что у меня иммунитет. А возвращаясь назад, он родился с титулом рождения хаоса. Титул супермощный, который давал 70% сопротивления всем статусным изменениям. Юль-Хан вспомнил, как он стискивал зубы при виде разницы в статусе рождения. Но это был предвестник. Юль-Хан подумал, что это его ошибка. Вот только он прекрасно понимал, что иммунитет не давал полной защиты. Существа седьмого класса могут игнорировать твой иммунитет. Это будет сложно. У меня есть и другие титулы, а общее сопротивление около 250%. В нём не было пробелов. Юль-Хан просто должен был признать, что не может ему ничего возразить. Ладно. С этим ничего не поделаешь. Отправляемся вместе. Ох, я определённо помогу папем. Я буду смеяться над ней. Увидев, как она симпатична. На юна, у тебя хорошая жизнь. Как только Юльхан вернулся в Дариус Тремям, он немедленно связался с Эртой. Она услышала сообщение, будто ожидала его. Юльхан, ты в порядке? Это всё развивается за ним немного быстрее. Хм, я бы сказала, что здесь всё развивается тоже немного слишком быстро. Слова Эрты были аккуратно сказаны. Но Юлиханом, главное, понял, что происходит, услышав её слова. Сат Заката. Он был уверен, что они пытались забрать Эрту, пока армия небес и Дар сражались. К счастью, она следила за садом Заката, и они не причинили ей никакого вреда. Проблема была в том, что могло произойти с этого момента. Он был уверен, что когда она перейдёт в сад Заката, начнётся хаос, и не похоже, что армия небес не узнает об этом факте. Было бы лучше, если бы у него ещё было немного времени. Но в жизни всё идёт не так легко. Юль-Хан немедленно достал наковальню и молот. «Сможешь подождать пять... нет, десять минут?» «Десять минут? Это всё?» Он мог ответить только хорошо. Глаза Эджара, самая тяжёлая чешуйка и кровь внутри колыбели чудес, позволит ему это сделать. «Ты! Ты трогаешь моё тело после того, как разрезал его на куски!» «Заткнись!» После того, как Эджар замолчал, он окунул глаза в кровь. Колыбель чудес сразу же откликнулась на них, так как он этого хотел. И они стали прежними. Сейчас не было времени для восхищения. Давайте сделаем это быстро. В монокрафте участвовали волшебные камни пятого класса. Они были последними. Юльхан немного прослезился, тем не менее, превратил их в порошок, нанося на молот. Это был очень сложный процесс кузнечного дела и монокрафта одновременно. Сложнейшая техника применялась для того, чтобы ускорить процесс работы. Прошло 2 минуты. Хорошо. Юльхан задовал шлем. шлем, который убрал бы его слабость. Вечное пламя в сочетании с вспышкой лезал языком чешуёю и расплавлял её. Юлихан нахлодил крой и протёр её по всей поверхности шлема. Его скорость была пугающе быстрой. Этот процесс требовал больших усилий, но Юлихан не мог сейчас себе позволить этого. Его навыки были не зря на таком высоком уровне, и не было больших недостатков. Лиера проверяла время. 5 минут. Следующим будет Основными материалами для шлема были глаза. Части тела, которые обладали лучшей магической силой и сопротивлением после сердца. Он бы кропотливо это создавал, но сейчас не было времени. Он просто использует монокрафт и решит остальные проблемы. Ха! Юльхан ударил по глазам Иджара молотом, покрытым порошком из волшебных камней пятого класса. И монокрафт тут же начался. Сделать его тоньше и сложнее, чтобы всё работало правильно, как хотел Юльхан. «Демонические глаза адского искателя было создано». Завершённым продуктом стали две тонкие панели, которые были в десять раз меньше оригинала. По крайней мере, внешний вид был таким, какой хотел Юлихан. Учитывая, что у этого есть имя, такое как зеркало разрушения сотней глаз, его опции были прекрасные. Но Юлихан не знал этого имени. «Я не знаю, удалось ли мне или нет с таким именем». «Восемь минут». «Ха-ха-ха!» «Не было времени на стоны». Юльхан установил оба глаза, которые стали подходящими для шлема на раму, и снова ударил молотом. Вечный огонь мягко обернулся вокруг шлема. Он был немного не уверен в конечном продукте, так как рабочий процесс был быстрым. Но тут же вздохнул. После того, как шлем и глаза стали единым целым, распространяя яркий свет. Этот свет, который был только тогда, когда всё шло, как ему хотелось. Драконий глаз Мстителя был завершён. Ранг Хаос Защита: 18600. Прочность: 1104000 из 1104000. Пользовательские ограничения: 800 магической силы. Опции: Первое. Отражает все статусные изменения с 50% вероятностью. Вероятность уменьшается каждый раз в половину за один класс. Второе. 150%-ное увеличение сопротивления статусным изменениям. Третье. 50% увеличение сопротивления магии. Когда информация появилась в его глазах, он почувствовал облегчение. Он не верил, что смог бы создать шлем лучше этого. Это успех. Ему нравились опции, которые были на нём. Защита была неплоха, поскольку были задействованы материалы седьмого класса. Магическое сопротивление увеличивало сопротивление статусным изменениям, и можно было сказать, что сопротивление магическому очарованию было в 200%. Сопротивление проклятием, иммунитет к проклятиям были не просто так написаны в его характеристиках. Поэтому он стал увереннее в себе. Юльхан Эмилия надел шлем на голову, в котором были глаза дракона. Как вам? Это круто. Это круто. Это круто. Девушки, скорее всего, скажут, что я крут, даже если я буду танцевать обнажённым в поле. Но ты действительно крут. На нём был шлем, который имитировал голову дракона, и хорошо сочетался с инфернальным драконьим телом, которое также имитировало чешую и тело дракона. Эстетически всё выглядело круто. а чёрные перчатки идеально подходили ему. «Это так круто! Ты словно демончаткий лорд!» «О, так вот с какой стороны!» Так уж получилось, что он был похож вовсе не на героя справедливости, а на злодея. Всё равно его никто не смог бы найти до начала битвы, поэтому без разницы. Юльхан опустил забрало, чтобы прикрыть глаза. Та часть, где были прикреплены глаза и Джара. Или нет? Это был трюк, и казалось, будто он ослеп. По факту, как только он надевал шлем, Все опции уже срабатывали. Юльхан вновь хитрил. Во всяком случае, все приготовления, которые он мог сделать, были сделаны. «Если меня проклянут даже в этом, ты можешь начать меня звать Проклятым Королем!» «Это звучит очень круто! Если ты соблазнишься с Кубом, я буду называть тебя Пушистик!» «О, десять минут!» В этот момент была добавлена еще одна причина, почему ему нельзя поддаваться на чары. Юльхан проверил, где арта, и активировал волшебное формирование. Печать на волшебном формировании была отменена, и Суккуб вошёл в Дарию, пока Эрта теряла свою силу Ангела и была подвергнута магическому процессу превращения в члена Сада Заката. Когда Армия Небес поняла, что Эрта делает что-то странное, Армия Ослепительного Света узнала, что Дар отправили в Дарию 2-7 класс. Это был подъём занавеса хаоса и бедствия. Глава 251. «Я тоже приветствую». при становлении высшими существами, ниши и фракция делятся между собой хрониками. Тем самым ниши становятся членами фракции, а фракция приобретает дополнительные хроники. Изначально не существовало высших фракций, кроме армии небес. Однако тот, кто чувствовал отвращение к тому, как армия небес делает те или иные вещи, решил их покинуть, накопив новые хроники. Это было началом армии ослепительного света. Изменяя хроники, которые были у ангелов, Он открыл возможность создания падших ангелов. В итоге все ангелы стали потенциальными кандидатами в падшие ангелы. Это был первый предатель и лидер второй фракции высших существ. Армия ослепительного света быстро набрала мощь и выступила против армии небес. Тем временем появилась демоническая армия разрушения, созданная лишь из монстров, не армия небес, которая искала во всём равновесии, не армия ослепительного света, которая сражалась против них в попытке создать новый свод правил. не оправдали ожидания монстра, который хотел поглотить весь баланс и хроники. Монстр, который в конечном итоге превзошел свои пределы в бесконечных ожиданиях, собрал монстров, которые были похожи на него, и создал фракцию, которая стала демонической армией разрушения. Все, что они хотели, чистое уничтожение. Армия Небес была против них, но армия Слепительного Света порой сотрудничала с ними. Конечно, это был не союз, созданный на доверии. Они желали иного. Четвёртая фракция с ад-закатом была создана человеком, полностью окутанным тайной. Несмотря на то, что мир, в котором он жил, должен был находиться под юрисдикцией Армии небес, они поняли только одно: он чрезвычайно искусен в сокрытии. Эта фракция медленно, но верно расширялась и в итоге достигла силы, сопоставимой с другими фракциями. Они всегда приходили и уходили словно ветер и не показывали полную силу. Но, судя по крохам информации, они не были слабы. Их члены фракции имели характеры, разные умения, и сложно было определить их настоящую силу. Несмотря на это... Элета пожала плечами, наблюдая за членами Сада Заката, которые окружили её и готовились к церемонии. Церемония относилась к сильнейшей магии, которая позволит ей вырваться из Армии Небес и попасть в Сад Заката. Это была магия, которую лидер Сада Заката разработал после исследования Хроник, Так же, как и лидер армии ослепительного света делал ранее. Проходить церемонию именно так. «Ты хочешь отправиться в наш главный штаб? Не так ли?» «Я понимаю это, но, к сожалению...» Высшее существо с верхней частью обнажённой девушки и нижней частью змеи, Лисонна, покачала головой, хихикая. Она была единственной здесь, кто достиг шестого класса. «У нас нет штаб-квартиры. Я слышала об этом ранее. Ты скажешь мне об этом, когда я действительно стану членом Сада Заката». Так. Хм. Мы уже верим тебе. У нас действительно нет штаб-квартиры. Что? Эртам, кто изначально планировал следить за временем, о котором Юльхан говорил ранее, в итоге была поглощена разговором. Разве такое возможно? Мы даже не знаем, где живёт лидер сада за закатом. Я не видела его лица. И, скорее всего, никто из присутствующих. Это довольно нелегко говорить, но Эрта слегка покраснела, спрашивая: "Когда я была ничтожным существом, «Что они имели в виду под «сделают меня любовницей сада заката»?» «Привратники сада заката». Другими словами, тем, кого че-то называют «командующим итальоном» в других фракциях. Иногда они действуют так, будто лидер фракции. Один из них просто пытался обмануть тебя. Это было настолько абсурдно, что это потеряло дар речи. Лис сонно продолжила. «После сбора информации от тех, кто утверждал, будто встречался с лидером, мы сделали о нём вывод. Он очень причудливый и непредсказуемый». причина проста. Лидером, с которым они встречались, это разные люди. Боже, это значит точно. Это был прикол с лидером. Чтобы не видеть тебя, он позволил привратникам сада Заката выдавать тебя за лидера. РТП думало, что это абсурдная чушь. И в то же время эта тактика очень эффективна. В результате Ангелы, в том числе и она сама, ничего не знали о лидере сада Заката. Тем не менее, в одной вещи я уверена. Он очень сильный. и по сравнению с ним у нас намного больше ограничений. Эртам, разве ты не искала нас потому, что хотела этого? Ох, или нет? Разве ты не упоминала, что тебе стало противно, что Армея не бессоставила землю? Я Да. В этот момент Юлихан завязался с ней. Эрта решительно кивнула и проговорила: "Давайте продолжим церемонию". Хорошо. Ты выбрала верно. Все заняли свои места. Все заняли свои места. Именно так начался процесс отсоединения крыльев Ангела Эрты и дарования ей Хроник Сада Заката. «Это может быть немного больно, но потерпи. Лишь на мгновение ты станешь низшим существом». Тем не менее, возможность, которую Эрта искала, была именно тем моментом. Она закрыла глаза и сосредоточилась на своих чувствах. Те, кто смотрели на неё, посмеивались. Они думали, что она это делает, чтобы пережить боль. «Хорошо, всё проходит как надо. Приготовься к битве против Армии Небес». Они должны устать после битвы с демонической армией разрушения. Было бы хорошо, если бы они были уничтожены этим драконом. Сейчас. Белые крылья со спины Эрты пали. В ту же секунду молочная белая кровь оказалась в воздухе. Доказательство, сделавшее её ангелом. Не могли выдержать хроники о новой фракции. И пали. Теперь приступим. Что? О! В тот момент, когда её силы ангела пропали, эта же сила создала вокруг неё барьер. волшебное гримарование, которое она наложила на своё тело заранее, было настроено активироваться в тот же момент, когда она лишилась бы маны высшего существа, а останки были бы выведены. Эрта, ты, знаетем, кажется, я заразился каким-то странным заболеванием. Оно называется одиночка. Хроники сада за закатом, который пытались попоствить её тело и душу. Не могли пробить барьер, сделанный из остатков сущности ангела. Эрта восстановила свою жизненспособность внутри барьера и показала небольшую улыбку. Мне также надоели фракции. Сейчас. Да, сейчас. Копью Юльхана Прендила голову одного из высших существ, которое я составляла в волшебное фремирование. Поскольку существо умерло от одного удара, его сокрытие не исчезло, а Лисон на лишь заметила, что кто-то напал, но не могла найти его. Юльхан? Это Юльхан, бывший контрактор Эртым. Я же прямо здесь. Юмир, не приближайся к этой женщине. Ладно. Лидилейт нам. По другую сторону им явимер Ильерр атаковали других врагов, и их сокрытие было развеяно. На юна одарила их бафами, находясь под защитой Эгидеем. Она была довольно далеко от поля битвы. А! Нише существо, высший ангел Лиерр. Уже нет. После неожиданной атаки, троечлены на фракции Заката погибли. Затем 4, 5. У меня Юлихано были слишком хороши, чтобы считаться нишем существом. И Лисон постаралась найти его за всех сил. но не могла. Она могла видеть, как её почтённые умирали прямо перед ней. В конце концов её ярость стала направлена на Эрту. "Эрта, ты, почему? Ты сказала, что не хочешь быть ангелом?" Инте действительно так и сказала. "Но почему ты с этим человеком?" "Я думаю, ты что-то не допонимаешь." Эрта коснулась барьера, который она воздвигла, и ярко улыбнулась. "Я не помогала Юлихано, потому что ангел, несмотря на то, что она потеряла свою мощь, Сила магии, которую она достигла своими силами, не была потеряна. Она использовала остатки того, что были когда-то её телом. У Эрты была уверенность, что сейчас она не проиграет никому. «Я просто хочу быть с Юльханом». Группа Юльхана убила всех, кто участвовал в церемонии, и поэтому волшебное фермерование исчезло. Эрта нацелилась на ту секунду и изменила барьер на иную магию. Она даже собрала всю ману, использованную в церемонии, и сотворила новую магию. «Эрта!» Это была атакующая магия, нацеленная только на Лисонну. Кристаллы маны, парящие в воздухе, привлекали окружающую ману, увеличиваясь до сотни, затем тысячи, и выстрелили в неё. Лисонна была в шоке. "Ты, ты не стала нищим существом в данный момент?" "Мне неловко говорить об этом, но если это путь магом, я не планировала терять хоть крупицам." "К? Нищее существо, на которое нельзя смотреть сверху вниз." Магия использовалась при помощи всех своих сил. использованием маны высших существ. Алисон на летировалась, призывая свою собственную ману для возведения барьера. Ей оставалось лишь использовать все свои силы. Даже тогда, когда это произошло, члены сада Заката умирали от невидимых нападений Йюлихана, а также видимых и пугающих её мира или Йеррем. Это было именно то, к чему стремилась Эртам. Ты, низший, вы убивали эльфов из артефактов, не так ли? Я не понимаю, кто из нас низший. Я этого не делала. Я даже не знала, что это происходит. Вот как. Похоже, что с От закатом уважает независимость каждого существа. Но группы должны иметь коллективную ответственность. Разве нет? Лисонна наконец-то поняла, что у Эрте не было намерения присоединиться к Столу Заката. Цена, которую она должна была заплатить за свою ошибку, слишком высока. Да, и я скажу тебе, что это означает. Фуфки не враги с фракциями. Как только Лисонна развеяла барьер, после атаки Эрте и попыталась переключиться в атаку. За её спиной появилась тень. Позволь мне поделиться с тобой ещё одной информацией. Есть одиночкам, который может напугать больше, чем любая фракция. Конечно же, она этого не заметила. Критический удар. Удар пронзил её живот, ту часть, где змея и женское тело соединялись. Её слабое место. Оно находилось под чешуёй, но после атаки Эртэм, которая поняла это, и напала именно на то место. Атака Юльхана не могла провалиться. Хм. «Я уже так много сделал, но не смог убить её с одного удара!» «Шестой класс — это круто!» «Юль-Хан!» Увидев, что враг не умер с одного удара, Юль-Хан ворчал, вытаскивая копьё. Он не смог убить врага даже с умением перекрёстное копьё невидимой траектории, которое обнаружил при сражении с Эджаром. Естественно, его сокрытие было развеяно. Он всё так и планировал. Если бы он этого не сделал, то гостья не смогла бы его обнаружить. «Ха! Ударная волна!» Движение Листонны мгновенно замерли из-за шока. Юмира и Лиера тоже атаковали. Два тяжёлых удара поразили тело Листонны. Альера добавила ещё пару ударов. Её внутренние органы начали разрушаться. Как? Ха! Причина, по которой Листонна была шокирована, были не только физические атаки, не только атаки Юльхана, Лиеры и Юмиры. Она поняла, что это значит. Как такое может быть? Пока она смотрела точилась на Эртия. Все остальные члены СДЗК-та погибли. Это было не время, чтобы просто обозлиться на Юльхана. Шестилетний младенец-дракон, девушка, которая отказалась от шестого класса из-за любви. Они были ужасно сильными и могли убить высшее существо. Однако всё только начиналось. Эртам с пиерой прибыла с лагерем Небесной армии. Множество из их лагеря были уничтожены Джаром и другими членами Дара. А, ну так ты был здесь. Не если множество других гостей. Такой шитник. Ты хотел вызвать меня сюда? Ты смог это сделать. Я не ненавижу насилие. Второе с тобой гостя сегодняшнего дня. Седьмой класс Королева Суккубов Хелиена. Не обращая внимания на три пары крыльев летучей мыши и крошечный рот на лбу. Она нище меня отличался от человека. И было очень красиво. Очаровательное тело и оборванное платье, которое едва прикрывало его, выглядело сексуально. Хм. Ты превзошёл мои ожидания. Хм. Мне это нравится. Двое из них. Эта сука осмеливается. Её внешний вид, который разбрасывал очарование на Юльхана и Юмира, с момента её появления был ужасающим. Лесон расширила глаза, заметив её, в полумёртвом состоянии. Третий командующий батальоном элитной армии разрушения? Хм, не, они хотела, чтобы меня узнали другим, другой. Это всё из-за тебя. Ты возьмёшь на себя ответственность. Ну ведь так. Хельена подмигнула Юльхану. который лишь наклонил голову. Казалось, что опции на его шлеме не были активированы. Но его сердце было таким же спокойным, как и всегда. «Боже-боже, как всё сложно. Разве тебе ещё не слишком рано показывать свои клыки, Хильена? Могу ли я принять это, как разрыв нашего союза? Ох, давно не виделись на Тьера. Всё ещё такая же красивая, как и всегда. Восьмое крыло ослепительного света на Тьера?» К всеобщему удивлению появилась армия ослепительного света. командир батальона седьмого класса, у которого была такая же мощь, как и у Хиллиены. Поскольку они знали, что врагом была Хиллиена, командующей батальоном из армии ослепительного света была женщиной. Три пары чёрных крыльев гордо виднелись за её спиной. «Эта война будет». Жизнь Листонны была оборвана, словно ожидая именно этого момента. В воздухе появилась ещё одна гигантская трещина. «Дариум, это земля, о которой было пророчество. Переговоры невозможны, включая защитные меры высшего уровня». Из трещины появилась гигантская кула, покрытая толстыми металлическими доспехами. Конечно, это был седьмой класс. Но главный превратник сада заката Килатуккин вступает в этот бой. Командир быда Леона III фракция оказалась в Дариуме. Юльхан, который примерно предполагал, что это произойдёт, тихонько собрал останки Лисонны. Война войной, а останки надо собрать. Ты только что забрал защитника врацада заката. Хм, зачем быть таким жадным? Как и ожидалось, ты будешь отличным дополнением к нашей демонической армии разрушения. Юльхан почувствовал, как в те взгляды стареточились на нём, и немного поклонился. Мои дела здесь завершены. Я, пожалуй, пойду. Конечно, ему никто не даст отсюда уйти. В этом месте оказалось четыре фракции, я одиночка. Война в Дарио подошла к кульминации. Глава 252. Я тоже приветствую. Ах, милый, ты такой сильный. Мне нравится твоя смелость. Спасибо, мне и самому нравится моя смелость. Юльха немного улыбнулся с облегчением, который обратилась к нему и сделала то, что ему нужно было. Самое время схватить Эрту. Отправляемся. Кям, словно зимородок, который выхватил рыбу на поверхности воды, он схватил Эрту одной рукой. Эрта, кто была внезапно схвачена, будучи напряжённой из-за появления существа седьмого класса, покраснела и заговорила тихим голосом. Я не думала, что увижу в тебе такую активность. Я, конечно, благодарен, но сейчас не время для болтовни. Когда Юльхан двинулся к Эрте, тот, кто среагировал, была Спьера, которая была представителем Армии небес. И Юльхан, Эртом, предатель, который объединился с Садом заката и оставил Армию небес. Что же, на мой взгляд, она просто низшее существо. Как Лиера? Это что? Она действительно низшее существо? Спьера впала в панику после того, как увидела, что Эрта стала низшим существом и не присоединилась к Саду Заката, пусть и потеряла свои крылья. Тем не менее, слишком много вещей происходило, чтобы рассуждать об этом. Она могла бы заняться этим, если бы были только Юльхан и Эта, но тут был командующий 3-м батальоном Деменческой Армии Разрушения, 8-е крыло Армии Слепительного Света, а также главный привратник Врат из Сада Заката. Нет времени расспрашивать Эрту. Более того, это были сильные командиры батальонов. Несмотря на то, что «Армия Небес» была огромной по численности, сейчас они были в меньшинстве. В этот момент самое рациональное решение, к которому она могла прийти, было... «Я задам позже вопрос о грехах. Сейчас нам необходимо выжить в этой битве». «Позже?» Юльхан переспросил с улыбкой. Спьера стеснула зубы и закричала. «Я дам ей право избежать ответственности!» «Эрти». «Мы больше не будем атакованы «Армия Небес». «Ладно». Тогда давайте объединимся. Ты не посмеешь. Когда Юльхан попытался объединить свои армии небес вместе с Эртой, Лиеррой Юмиром и Наюной, королева суккубов захлопала крыльями, переграждая ему путь. Её фиолетовые глаза лихорадочно блестели от маны. "Милый, разве тебе не нужно пойти со мной?" "Нет", Юльхан ответил без изменения в голосе. Облестящие глаза Хельены потеряли силу и померкли. Она сразу поняла, что происходит. Хе Так мой милый защитился от моего чар-вания? Не может быть. Да. Может. Если и было, что Юльхан хотел попробовать в Дарью одновременно сражаться, используя волшебное фремирование, чтобы телепортироваться во время боя. В прошлом у него не было столько волшебных камней, чтобы сделать это при битве с драконом. Да и не было достаточно сильных противников, с которыми он мог бы использовать этот трюк. Сейчас же был идеальный момент. Юльхан тут же активировал волшебное фремирование и телепортировался в ряды ангелов. Хик. Эр там, что ты наделала? Юльхан. Ладно. Первая кнопка уже нажата. Он придумал ситуацию, в которой четыре фракции пошли друг против друга и без особых проблем создал альянс с Армией небес. Можно сказать, что его планы преуспели. Было, конечно, плохо, что на него все ополчились. Но он ожидал, что это произойдёт. С Пьером. Армия небес не позовёт командующего батальоном. Мы не можем просто взять и позвать его. А это в других фракциях нет баланса. И они с лёгкостью делают такие вещи. Вам бы, ребята, сейчас призвать одного. Я поняла. Думаю, пришло время это сделать. Я всё больше и больше люблю тебя. Что тут поделаешь? Сдавайся, диманчитская армия разрушения. Я сожру этого человека. Ох, не я не ожидала, что универсальный зверь поимёт ему цели в вим. Щельенам, союз даром окончен. Делай, что хочешь, но ты должна заплатить цену немедленно. Ох, я прибыла сюда на небольшое свидание с Почему все такие агрессивные? Хорошо. Продолжайте в том же духе. Сперва быстро вызови командира. Юльхан внутренне кричал: "Готовься к битве". Он поднялся на спину дракона, в который превратился Юмир, и вернулся к Лиерре, Эрте и Наюне. Способности Юльхана выличивались на 45%, когда он сражался на драконе. Первые 15% были результатом титула Союзник драконов, который он приобрёл, сражаясь с Листидным, а ещё 30% резонанс дракона-человека. Кроме того, после благословения на юное, мощь увеличилась ещё на 30%, а звание неприкасаемый добавляло ещё 45% из-за разницы в классах. Другими словами, текущая боевая сила Юльхана была увеличена на 220%. Кроме того, если он использует атрибут огня, было бы дополнительное увеличение на 160%. Вот только он не был уверен, что сможет снизить боевую мощь низвержением этих существ. Хм. Я не уверен в королевстве суккубов. Но другие 7-е классы будут сложными. Значит, ты собрался с ними сражаться? Пока Лиера пребывала в шоке, Эрита бросила оборонительную магию на тело Юмира. Поскольку она уже потеряла остатки силы ангела, магия была несильная, но этого было достаточно, чтобы пятые классы не смогли его атаковать. Высокомерный. Не прости прощение, и поднимая оружие, гигантской куле похоже не нравились их действия. Первым, кто зашёл в тупик, была Акула. Разве я не сказал он, что ты не можешь Королева Сукубов заблокировала ему путь. Соблазнительница с фиолетовыми глазами. Юльхан почувствовал лёгкий озноб. Он подумал, что может ошибаться. Он не ошибся в своей силе или силе врага. Он недооценивал баланс между врагами. Потеряйся, грёбаная летучая мышь. Ты не имеешь права вмешиваться в мои поступки. Ох, боже мой, но я думаю иначе. Магия фиолетового цвета распространилась от неё словно дым. Он проник под металлическую броню гигантской акулы. а затем и в его тело. Гигантское тело акулы, парящая в пространстве к Юльхану, внезапно остановилось, будто застряло. «Ха!» «Уф-фуф, ты думал, что быть другой расым – это хорошо? К сожалению, моей магии нельзя избежать при помощи таких дешевых мер». Когда Хелиена протянула обе руки, мана фиолетового цвета мгновенно распространилась по окрестностям. Она покрыла не только Келатуки, но и армию Слепительного Света, армию Небес и, конечно же, группу Юльхана. Значит, вот какой путь ты избрала. Восьмое крыло слепительного света на Тиерра призывало свою ману. Три пары чёрных крыльев вытянулись, впитывая окружающую ману, и атаковали лучами хилиенну. Ни один из них не попал в цель. Прямо перед тем, как они ударили по хилиенне, лучи света изменили направление сами по себе. Хилиенна облизнула губы в соблазнительной улыбке. Натиерра, ты тоже не хочешь драться со мной, не так ли? Это чудовищная сучка. Натир разжала зубы. Лучи света изогнулись от Киллиенны и ударили Килатуки. Килатуки сразу же развернул тело, будто ожидая этого, и столкнулся с ослепительным светом. Это было не то, что он хотел сделать. Ах ты, летающая остучка! Как ты смеешь контролировать моё тело? Разве ты не с сердцебиением, закрыв глаза и почувствуй это блаженное чувство, которое ты никогда ни сможешь испытать за всю свою жизнь. Ты хочешь проигнорировать всё то время, что я уже а! Это проклятая акула. Энергия, которую начала выплёвывать акула, атаковала армию святильного света. Натье растаралась изо всех сил защититься, но энергия, которую она не могла заблокировать, мгновенно испарила несколько падших ангелов. Хильлена рассмеялась, наблюдая за этим. Что ты делаешь, акулёнок? Тебе нужно приложить побольше усилий, чтобы пронзить цель. Хильлена, ты сука. Эффект распространился не только на них. Но даже некоторые из ангелов армии небесной начали дёргаться. Большинство были мужчины, но некоторые женщины тоже были затронуты. «Как? Спьера, ним!» «Спьера, будьте осторожны, мое тело не слушается меня. Вы бесполезны? Хи-и-и-и!» Начался хаос в лагере ангелов. Юлихан считал, что высшие существа должны иметь высокую устойчивость к черванию, и смотрел на поле битвы, которое превратилось в хаос. Не говоря ни слова. Получается, ему не нужно сотрудничать с Армией Небес. Поле битвы, которое ожидал Юлихан, было совсем иным. Фильена была явно сильнее всех остальных в месте взятых. Он заставил Юмиру отступить от ангелов, вызывая беспорядок и проверяя состояние своей группы. "Эй, ребята, вы в порядке? Никаких проблем. Папам, со мной тоже всё в порядке. Уф, она такая красивая, но я красивее. Я тоже смогу вытерпеть немного. Только группа Юльхана, которая должна была быть самой уязвимой, в этот момент оказалась в безопасности. Высшие существа должны отказаться от своего звания. и пойти в школу на обучение. Вот о чём он думал. Милый, ты ведь понимаешь, что всё это из-за тебя. Так. Хильяна пристала перед Юльханом. Он снова подумал об использовании волшебного формирования, но решил, что это бы ничего не дало в данной ситуации. Всё началось с того, что он попытался использовать помощь фракции, хотя и всегда оставался одиночкой. В конце концов, ему надо победить её самому. Давайте расставим точки над "и". Всё потому, что вы, ребята, коснулись Давию, а не из-за меня. Он посмотрел на Хельенну. Юльхан жалко пьём. Попротип Юмира на всякий случай смотрите вниз. И опустила забрало, чтобы прикрыть глаза. Я убью его там. Нет, Лера. Лера попыталась пойти с ним, но Юльхан оттолкнул её. Несмотря на то, что Лера пыталась страстно его защитить, у неё не было силы пойти против Хельенны. Так это твоя девушка? Ох, так романтично. На всё в порядке. Мне плевать на то, сколько у тебя женщин. Она начала перемещаться по небу, словно скользя, и приземлилась на голову Юмиру. Он встряхнул головой, пытаясь убрать её. Но если бы она упала, то разве было бы с ним классом? Ты всё равно станешь моим. Сильлена уверенно подошла к Юльхану. Не было признаков нападения. Нет, она использовала пассивную защиту, как и в прошлый раз. Поэтому можно было сказать, что она была не враждебна. Юльхан немного колебался. Должен ли он атаковать её прямо сейчас или ждать лучшей возможности? Но пока он колебался, расстояние между ними стало ноль. Рука Хильена коснулась и забрала Юльхана. Когда она убрала его, Юльхан увидел загадочно сверкающие фиолетовые глаза. «О боже, ты определённо мой тип». «Твоя внешность не в моём вкусе». «В самом деле? Но вскоре ты передумаешь». Когда Хильена щёлкнула пальцами, фиолетовый туман, распространяемый по полю битвы, собрался к ней. После этого три пары крыльев стрепенулись и окутали Юльхана и её саму. Вся власть короля Выскуба была сосредоточена на Юльхане. Ильхан. Уним, ты действительно умрёшь? Юльхан. Огромное количество маны, достаточное для довом, чтобы искакать пространство и время. Собрались вокруг Юльхана. Это была очень крутая сцена. Но в середине два существа вовобще не дёрнулись. Теперь, пожалуйста, скажи, что любишь меня, она шептала, снимая при этом шлем. Юльхан ответил ей с несколькими мечтающими взглядом. Пошла вон с моих глаз. Я не могу разглядеть текст. Вы пробудили умение «Непоколебимое сердце максимального уровня». Это высший уровень, и невозможно развитие или слияние навыка. Юльхан понял. Не было момента, когда произошла бы стимуляция для пробуждения этого навыка, начиная с первого большого катаклизма. Глава 253. Я тоже приветствую. Верни мне мой шлем. Как?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 Несмотря на всю свою огромную мощь за феромонов Хелиены, Надьера находилась в той же ситуации, поскольку не могла принимать резональные решения: управление противоположным полом и уничтожение того же пола. Сила, которая может применяться дальше для того же класса. Но почему ты не любишь меня? Она достигла лишь шестого класса по характеристикам, что касается умственной и психологической магии. Она была сильнейшей. Сможет ли какой-либо седьмой класс противостоять ей лицом к лицу? Командир батальона Небесной Армии сможет противостоять ей и вырвать ей крылья. По крайней мере, Армия Небес так не думала. Несмотря на то, что Спьера неоднократно отправляла рапорт вышестоящим, несмотря на хаос в психологическом состоянии, Армия Небес не посылала командующего батальона. Через несколько минут и она отчаялась. «Для Армии Небес было бы лучше, если бы эти ребята просто и стащили друг друга». «Это значит...» «Мы ничего не можем сделать. Было бы к лучшему, если бы мы могли отступить, но...» Большинство ангелов впало в очарование Хильенны. Кроме неё самой и нескольких других. Они начали сражаться друг с другом. Отступление? Возможно ли это? Будучи лидером небольшой группы, она не могла убежать одна. «С Пьероним!» «Соберитесь! Благодать, которую дали нам небеса! Пора вернуть её, сжигая наши души!» «Ха!» Даже когда она пыталась собрать всю волю в кулак, Очарование Хильенна ослабляло её. Насколько чудовищны её способности. Она подсознательно сжала зубы. Все усилия и мощь, которую я собирала на протяжении всей своей жизни, разрушаются из-за единичного скуба. Кака! Натьера! Как этот тупой акула-абсолютный идиот и нам. Армия небес и армия слиптельного света теряли боевую мощь, а командиры батальонов Килатуки и Натьера расходовали друг на друга ману. Королева суккубов одна играла на этом поле битвы. Вот, смотри на меня, смотри на меня. Ты такая шумная. Ну, кроме группы Юльхана. Как? Разве я не прелесть? Как? А? Как? Я сказал, что ты не мой тип. Элиера. После ответа он протянул шлем назад. Элиера взяла шлем в руки, с беспокойством посмотрела на Юльхана, но положила его на голову Эрте, который было сложнее всего выдержать очарование. И волшебным образом дурш рти исчезла в ту же секунду. Только что это за шлем? Ух, это одно из созданий Юльхана. Значит, ты приняла его только по этой причине? Юльхан, Юльхан, Юльхан! Что ты такое, мой дорогой? Что ты сделал, чтобы стать таким? Королева-суккуб, похоже, не интересовалась сценами трагедии, а разбушевавшимися вокруг. Она сосредоточилась лично на Юльхане. Крики его возгласа отчаяния звенели тут и там. Но она начала расспрашивать Юльхана. Никто, даже могущественный правитель не может быть неподвластен моим чарам, а мой дорогой, лишнейшее существом. Этот шлем был блефом? Есть скрытый артефакт? Нету. На самом деле, действительно нет ничего подобного. Селена сверкнула глазами при приближении к Юльхану. Он подумал и в конце концов решил, что лучше сейчас её не убивать. Это была обычная логика: камень, ножницы, бумага. Юльхан не был уверен, что сможет убить других командиров батальона седьмого класса. Но Хилььена могла заставить этих двоих уничтожить самих себя. Сама же Хилььена не могла ничего с ним поделать, а разумнее всего использовать её на время и сделать битву максимально выгодной для него. Единственное, что тяготило его в этот момент, армия небес, которые выглядели так, будто вскоре разрушат сами себя. Спьера была среди них, и Юлихан чувствовал себя странно. Но он лишь покачал головой. Убив Аджара и спасая Спьерру, он сделал всё, что мог для неё и заставил своё сердце думать о другом. Поскольку он решил полностью отступить от Армии Небес, он не мог сделать что-то неразумное, чтобы защищать только их. «Милый, посмотри на меня, не смотри на остальных!» Хельена всё ещё оставалась рядом с Юльханом. Это не означало, что она отпустила всех остальных. Бесконечный поток маны выходил из неё и не отпускал их. Она даже поглощала ману из очарованных ею. «Милый, расскажи мне больше о себе, открой мне своё сердце!» «Я не собираюсь вступать в демоническую армию разрушения, и мне нечего вам сказать!» Я заинтересован. Что такое ты испытал, чтобы твое сердце заледенело? Ну, я уже приоткрыл сердце. В этот момент Хелена тоже заметила, что Юлихан тянет время. Он пытался ослабить других командиров батальона седьмого класса, используя её. Несмотря на это, она не переставала использовать свою силу. Она призадумалась о том, как сделать его своим. Все потому, что твое сердце уже заполнено, тогда Но в какой-то момент глаза Хельена переключили с Юльхана на Лиерру, Эрту и на Юну. «Мне просто надо стереть этих девушек». Юльхан сразу же поднял копье, услышав это. Ад расцвел на кончике его копья и распространилась по телу и спине Юмира, а потом перешла на пространство вокруг него. Умение, которое он активировал – низвержение. «Тогда я могу лишь изменить свои планы». «Киам, наконец-то реакция! Да это оно!» Хельена вообще не собиралась отступать от Юльхана. Причина, по которой она пыталась угрожать его товарищам, она пыталась создать очаг в сердце Юльхана, чтобы очаровать его. Вот только Юльхан совершенно не хотел участвовать с ней в этой браваде. Причина, по которой он откладывал её смерть, взгляд Ельенны был сосредоточен на нём. Совсем другое дело, когда она обратила внимание на его спутников. Мисна Юна. Прошу вас, дайте мне баф. Я ждала этого. Элиера Эртам, пожалуйста, заблокируйте атаку этой женщины. Поняла. Есть Емирм, я сейчас немного сдвинусь с места. Синхронизируюсь с папой им, и ты сможешь это сделать, так? Да. Он активировал божественную силу, чтобы укрепить мышцы тела, и выхватил восьмихвостое драконье копьё. Несмотря на это, взгляд Хельены не изменился. Даже зная, что сердце Юльхана было закрыто, она была уверена в своей силе. У меня нет намерений такого к тебе, милый, но почему ты так пугивишь меня? Ты мне нарываешься больше этих штук, понимаешь? Ха. Все мужчины принадлежат ей. Это был факт, который она считала истинным в течение десятков тысяч лет. Она не могла понять, что её магия не работала. Это была самая большая ошибка Хиллиенны. Значит, слова не работают на вас. Нет, у вас не было намерения беседовать с кем-то до этого момента, поскольку активации вашей силы было достаточно. Твои глаза стали страшными. Ты действительно собираешься меня пронзить копьём? Собираешьсям связать меня цепями? Цепочка душ не будет работать на этом суккубе. Ее очарование действовало даже на нее. Если она попытается насильно использовать их, тогда сила может обернуться против него. Юль-Хан, инстинктивно осознавший это, щелкнул языком и убрал цепи душ, собирая пламя на копье. Полупрозрачное пламя увеличилось в температуре под контролем вечного огня. «В самом деле, ты действительно собираешься? Кем?» Копье Юль-Хана прошло мимо Хильенны. Дело не в том, что очервяня нарушила траекторию удара. В тот момент, когда он ударил, она сгустила магическую силу и выстрелила ею, чтобы отклонить копье. У меня запись Юлихан активировалась, записывая образец маны Хельенны. Эта техника не пройдёт второй раз. Ты напал на меня, Хельенна бормотала, касаясь лёгкого ожога, который появился на плече. Поскольку она не смогла полностью уклонизаться от атаки, вместо этого она получила травму от низшего существа. Она была более шокирована тем, что Юльхан вообще напал на неё. Ты действительно напал на меня? Юмир. Есть! В этот момент ему не надо было останавливаться, и он более не мог поступать как дитё. Несмотря на реакцию Хильены, Юльхан вновь собрался с мыслями, синхронизируясь с Юмиром, и вновь напал на неё в полную силу. Киам! Хик! Им! Я ненавижу тебя! Ах! Как он и ожидал, у Хильены были исключительные таланты не только в отношении психологической магии, Но есть и возможные навыки, требующие владения маной. Увидев её уклонение, Юлихан, который мог мгновенно убивать драконов, не мог не застыть. Умение записи стало 47-м уровнем. Это стало и отличным стимулом для Юлихана, который долгое время не испытывал трудностей. Выйдя против королевы суккубов, которая жила на протяжении десятков тысяч лет, он увидел то, чего не мог увидеть просто размахивая копьём, и путь, который не был открыт ему до этого. Умение записи стало 48-м уровнем. У меня божественная сила стала 12-м уровнем. Так ты действительно такой же меня без малейших колебаний готов убить? Ха. Не обращая внимания на её шоковое восхищение, он атаковал её какое-то время и наконец понял тактику. Юльхан не упустил возможность и атаковал 10 раз сразу. Эти удары создали дыры на животе, плечах и бёдрах Хильены. Критический удар. Кровь разлетелась по воздуху. Юльхан ловил её на лету, принимая кровь живого седьмого класса. Информация, которую он получил от Дара, обновилась. Умение записи стало 50-м уровнем. «О, отлично!» Он вытер кровь на лице и с улыбкой облезнул руку. Он был просто доволен навыком роста. Но внешне это выглядело сумасшествием. Однако... «А?» Он увидел, что выражение Хильена впервые изменилось. «А-а-а! Да, вот оно!» «Так ты наконец-то хочешь подраться?» «Для этого уже было поздновато». Юльхан уже успел обзавестить хрониками Хильенны. Несмотря на её волшебную силу, которая внезапно увеличилась в два раза, в нём была уверенность. Так как он смог нанести ей смертельные раны, то оставалось только пронзить её сердце, используя её мира. «Я поняла!» Как только Юльхан попытался её отыкать, она вдруг сказала совершенно непонятную фразу. «Мой дорогой! Пятый!» «Что?» «Подожди, давай поговорим после того, как очистим это местечко!» Та, кто обращала внимание с самого появления только на Юльхана, внезапно сказала что-то абсурдное и повернулась. Глядя на беззащитное состояние, Юльхан собрался пронзить её без колебаний, но не сделал этого. «Юльхан?» «Всё нормально. Я в полном порядке». Льера, которая смотрела на него, пронесла слова дрожащим голосом, но Юльхан просто покачал головой и заговорил. «Разве ты не чувствуешь?» «Чувствую что?» «Ах!» «Это раздражающая аура исчезла!» Как только Хиллиенна повернулась к нему спиной, сила ее очарования более не распространялась на них. Несмотря на то, что она была так одержима еще несколько секунд назад, теперь казалось, будто она полностью отказалась от Юльхана и его спутников. Аура, которая простиралась вокруг них, была убрана и направлена на три фракции, которые сражались. «К... К... Я...» «О! Я прикончу тебя! Я проклинаю тебя!» Поле битвы быстро разрушалось. Армия Небес и Армия Слепительного Света были практически уничтожены. Анатьера и Келла Туки сражались друг с другом до полусмерти. С Пьерра она была охвачена массивной битвой между двумя существами 7 класса и была тяжело ранена. Ее сознание стало туманным. И в конечном итоге она стала очарована Хильенной. Все это сделала Хильенна, пока сражалась против единственного человека. И Юльхана. Он чувствовал, как напрягся, глядя на это. Разве враги не были побеждены? Пусть он не был очарован. Много ледя на королеву сукубов, которая творила такие заклинания, о которых он и не смел мечтать. Ему оставалось только признать себя незначительным. Какого чёрта? Она просто играет в семейы. Она одна из трёх сильнейших командиров батальона Демчик армии разрушения. Теперь ты понимаешь, почему я впал в панику, просто завидяв её. Эрта, которая успокоилась и начала жаловаться Юльхану, пытаясь щепать его щёки и раздвигать в стороны. Юльхан ей ничего не отвечал. Он был сосредоточен на королеве сукубов в этот момент. «Пора заканчивать». Хельена игриво подняла руку в воздух и встряхнула ею. Аура очарования, которая стала еще больше, чем раньше, благодаря поглощению ванны всех присутствующих, мгновенно проникла в них. «Ха! Если это ее желание, я с удовольствием». Они начали совершать суицид. Глава 254. Я тоже приветствую. «Ах! <как> Ах! Она хочет моей смерти!» «Ох!» «Это сладкая смерть! Я давно позабыл о смерти! Она пробудила во мне тоску о ней!» Ангелы с белыми крыльями заканчивали жизнь самоубийством своим же оружием. Падшие ангелы с чёрными крыльями ничем не отличались от них. Они использовали мечи и копья кнутые руки, чтобы вырвать сердце из груди или просто раздавить его там. Чёрная и белая кровь была по всему полю битвы. Глядя на эту сцену, Хельена протянула руки и закрыла глаза. «Смотри, какая красивая сцена! Разве нет?» Разви ты не чувствуешь их пряную и чистую любовь. Будь чиста дважды, и мир закончится на этом. Смерть. Нет иного способа доказать свою любовь. Это означает, что они отбросили все свои эмоции ради этого. Выжившие пятые классы убивали себя, как только Хильена этого желала. Чёрно-белые крылья летали в воздухе. Юрий Хан чувствовал себя отвратительно, поскольку считал эту сцену действительно красивой. Это проклятая сука! Насиера! Это была твоя ошибка прибыть сюда сегодня. О, боже, ты хочешь сказать, это не так? Так ты не любишь? Я Натьером. Это была твоя ошибка прибыть сюда сегодня. О, боже, ты хочешь сказать, что это не так? Так ты меня не любишь? Я так благодарна. Восьмое крыло света пительного света Натьера и главный превратник сада заката Килатуки не были исключением. Они пытались сопротивляться, используя всю свою ману. Может быть, они и смогли бы сопротивляться ей? Если бы были в своей лучшей форме, но поскольку они пребывали до этого в жестокой битве, они практически не могли вынести последнюю атаку кильенны. Акула вывернула шипы на доспехах, вырывая куски субтинового тела, и оглушая всех рёвом. А натьера раздвинула три пары крыльев, пытаясь разорвать тебя. Если смотреть, какая разница была между ними и остальными. У них были очень сильные тела, которым требовалось гораздо больше времени на смерть. К-а. О, ты так прекрасно, натьера. Сейчас ты выглядишь намного красивее, чем когда-либо ранее. Ка-а-а! Может, Хильена ждала этот момент с самого начала? Она медленно отравляла и парализовывала их, и затем мгновенно обрывала их жизни, когда они не могли двигаться. Она была не только красивым суккубом, но и опытным охотником. В этот момент Юльхан мог понять, почему Хильена была так им одержима. Для неё, кто всю свою жизнь одерживал победу за победой, не должно быть никого, кто смог бы её превзойти. Су бы я определённо О божем тем не менее только Эдит Эйно смогла не поддаться на приказы совершать самоубийство Это была ангел с первого шестого класса пока вокруг неё был праздник смерти Она подняла голову пытаясь взглянуть на Хильянно Я сама тебя убью Как Ах вот оно что ты заключила контракт с Юлиханом Взгляд Хильенны вновь обратился к нему и она спросила с самым симпатичным и очаровательным лицом на которое была способна Милый Что ты будешь делать? Если ты прикажешь, я позволю этому ангелу уйти. Юльхан вообще не мог понять Хелиенн. Она имеет в виду, что послушать его? Разве это не отношение между хотяйным рыбом? Что означает пятый? Юльхан, тебе нужно убить её. Она враг Армии небес, и наш враг. Спиера. Юльхан решил держаться от ответа Хелиенн и посмотрел на Спиеру. Как сказала Хелиенн, контракт между ними всё ещё существовал. Он чувствовал связь, что была между ними. И это позволяло им чувствовать эмоции друг друга. Юльхан подумал, что самое время спросить у неё кое-что. Спира. Я хочу задать тебе вопрос. Это был голос, который не содержал эмоций. Что ты почувствовала, когда вы покинули землю? О, боже, ты знала, не сказал мне. Боже мой, ты определённо мой тип. Спира была в шоке из-за неожиданного вопроса Юльхана, а Хильлена радовалась, что тот, кого она выбрала, был с более тёмным сердцем, нежели она думала изначально. О. Выражения Лиеры и Эрты застыли. Их чувство вины и предательство Армии Небес, и их общие дела с даром, вновь вызвали шквал эмоций. Им совсем не нравилось, что всё это произошло. Правда, они не пытались скрыться от этого. Они решили пойти с Юэльханом, и им приходилось принимать всё, что он делал. «Что ты чувствовала, когда поняла, что множество людей никогда не смогут встретиться со своими близкими?» «Это... но...» Вернувшись на небеса, оставила Лиеру и меня в забытие. Пока в этом адском месте погибало бесчисленное количество младенцев. О чём ты думала всё это время? Отвечай мне, Пьера. Я хочу услышать честный ответ. Выражение Пьеры стало трагичным. Она поняла, что сердце её лика, она давным-давно отвергло Союз Армии Небес. Я не думала об этом, она ответила. Я действую лишь по приказу Армии Небес. Я выше существом и мои эмоции не могут мною двигать, словно я низшее существо. На этом всё. Это Ответ на твой вопрос? Да. Юльхан поднял копьём и впервые попросил Фильенну: "Можете ли вы разорвать контракт между мной и ней?" "О, боже, дорогой. Ну, конечно. Ты это слышала? Просто соглашайся на расторжение договора. Вот так, кивай в знак согласия". Спиера закусила губу и кивнула головой. "Договор между двумя сторонами был расторгнут по обоюдному согласию. У вас нет Ангелов в контракте. Степлномуче партнёра Ангелов более не действует". Если вы не будете состоять в партнёрстве с ангелом какое-то время, то этот подкласс исчезнет. Вы сможете выбрать другой подкласс. Когда контракт был расторгнут, эмоции потери и числави охватили Юльхана. Но с тем же он почувствовал и определённую свободу. Быть привязанным к чему-то не подходит ему. Когда одиночка пытался присоединиться к другой группе, всегда была проблема. Он нравился себе таким, какой он был сейчас. Юльхан, ты планируешь пойти против меня? Планируешь пойти против Армии Небес? Я разъясню тебе ситуацию простыми словами, которые так мне нравятся. Губы Юльхана распылись в холодной улыбке. Ты говоришь, как бандит, просто спрашивая, ты собираешься пойти против меня? В то время, пока бьёшь в лицо. Спьера не ответила. Хельена приняла решение Юльхана и уступила ему. Отступая немного назад, оставляя их наедине. Она даже убрала свою ауру, чтобы Спьера не была очарована ею. Спьера, давай сражаться. Не ради тренировки, а стави на кон нашу жизнь. Сукуп, слушай из твоих слов прямо в этот момент. Если ты используешь её силу, то легко убьёшь меня. Почему ты всё ещё держишь своё копье? Я не могу дать кому-то всё сделать за меня и просто отступить. Юлихан глубоко вздохнул и оглянулся. Лиера и Артакивнули ему решительным выражением лица. На Юна казалось колебалась, чтобы высказаться и дала ему баф, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Гемер слегка пошатнулся, как будто знал, о чём думал его отец. Этого было достаточно. Ну что? Давай. Ты стал намного более уверенным в себе, Юльхан. Отлично. Я не недооцениваю тебя. Если бы ты была в нормальном состоянии, я бы не вел себя так глупо. Тем не менее, силы Спирры были исчерпаны и до травма по всему телу. Пусть она была не очарована, её психологическое состояние скорее всего было не в ненормальном состоянии. Даже силы шестого класса она не смогла ободолись Юльхана. Прежде всего, Юльхан хотел испытать на себе великое космическое разрезание копьем. Другого случая не предвидится. Он отменил нетвержение, которое поддерживалось во время, и собрал весь огонь на кончике копья. Губы с Пьерой изогнулись в улыбке. Когда она посмотрела на пламя, благословленное богиней, оно горело, словно таяло. «Так ты делаешь мне любезность. Предателю вроде меня. Ты слишком хороший человек». «Я прошу провести у вас последний урок. Спьера. Хорошо. Я покажу тебе всю свою силу. Спьера на мгновение замешкалась с копьем в руке. Ее туманные глаза мгновенно стали четкими и ясными. Лиера, которая знала всю ее мощь, нервничала и схватила за талию ее льхана. Но он лишь немного покачал головой. Все нормально. Что тут нормального? Идиот! Одна из опций неприкасаемой позволяет мне избежать атаки, которая может мгновенно убить меня. Я не умру от одного удара. А если я не умру? то смогу себя восстановить». У него действительно были контурмеры. Лиера потеряла дар речи, поскольку Юльхан даже сейчас мог обеспечить свою безопасность. В конце концов, она просто улыбнулась, поскольку это было в его духе. Юльхан не возражал ей и встал с Юмира, расправив призыв руин. Прежде чем он смог прыгнуть, Спьера расширила две пары крыльев и напала на Юльхана. «Умри! За армию небес! Юльхан!» «Ха!» Юльхан немного прыгнул. Он установил угол её атаки. И несколько раз прыгнул, чтобы выйти за лимит скорости. «Активация божьей силы. Мышечная сила увеличилась на 340%.» Юли Хан активировал божественную силу, без поддержки низвержения. Несмотря на то, что он испытывал огромную боль, ему нельзя было сдерживаться против Спьерры. «Ха!» По мере того, как они двигались, их скорость все увеличивалась. Спьерра нанесла удар, используя всю свою мощь. И соединив 11 траекторий в одну. Её глаза внезапно расширились, увидев его удар копьём. Она поняла силу в его ударе. После этого их удары столкнулись, но звука не было. Ка Юльхан, который стоял с расправленным призывом руин, внезапно закашлял кровью. Пусть он выглядел неплохо снаружи, но у него были внутренние раны. Ильхан: "О, тебе не стоит идти". Лия и другие закричали, расширив глаза. Но Юльхан просто качнул головой. Он показал им, что всё в порядке. В настоящий момент колотые раны на животе даже не считаются ранами. Юль-Хан. Спьера спокойно проговорила. Это путь, который ты выбрал. Он всё ещё не доработан. Я включу и твою технику. Это так... Это так жалко, что я... Не увижу... Финальную... Форму. Спьера горько улыбнулась. Её тело разъединилось пополам. Вы получили опыт. Вы получили хроники Спьеры 478 уровня. Развитие слияния навыков возможно. Поглотив один волшебный камень пятого класса и одну тысячу волшебных камней четвертого класса, вы разовьете сплавить и мастерство копья, физические боевые умения, мастерство тупым оружием, мастерство копья и мастерство меча. Несмотря на то, что она была такое длительное время под властью Хильенны, с Пьерой сражалась достойно. Юлихан считал самым большим вкладом в свой багаж ее смерть, поскольку он испытал великое космическое разрезание копьем на себе и даже убил ее. приобретая её опыт. Условия изучения этого умения стали выполнимы. Пусть он не мог сразу овладеть этим, поскольку потратил все волшебные камни пятого класса. Он сделает это, если обыщет с учётом пятого класса, которые валялись вокруг. Дорогой, со сладким выражением на лице, характерным для влюблённой женщины, Хильгена подлетела к нему. Ты такой классный, ты тот, кого я ждала всю в своей жизни. Я уверена в этом. В самом деле? Милый станет последним богом. Ты станешь последней, но самой яркой и сильной звездой. Юльхан посмотрел на оставшихся людей на поле битвы, выслушивая ее. Пусть он и его спутники были не травмированы. Все остальные умерли. Натьера и Килатуке тоже погибли, пока Юльхан и Спьера сражались. Поэтому они были единственными, кто остался. Я слышала о пророчестве. В нем говорилось, что я буду рядом с Пятым Богом. Что за Пятый Бог? Ты имеешь в виду, что я создам фракцию высших существ? Ты уже, наверное, заметил, да? Милый. Нет существ, которые смогли бы переносить атаки седьмого классом, будучи нешим существом. Только ты в этой мультивселенной, ты единственный. Я тоже думала, что это враньё, но теперь думаю иначе. Разве не чувствуешь, как моё сердце колотится? Хелиена схватила руку Юлихана и положила её на свою огромную бесполезную грудь. Юлихан признался ей с небольшой улыбкой. Я действительно чувствую сердце. Правда? Да. Юлихан убрал руку с её груди, а в следующий момент пронзил его копьём. Божья сила всё ещё поддерживалась в нём. И получив хроники Хильенны, он знал её слабые места и ману. Это позволило мгновенно разорвать её сердце. Глаза Хильены расширились, будто она не могла поверить в то, что произошло. «Дорогой!» «Спасибо, что помогли мне». Юльхан немного покрутил копьём, чтобы добить её. Затем он сказал холодным голосом. «Но Льерра, мой единственный партнёр. Невозможно, чтобы Юльхан поверил женщине, которая так легко болтала о любви». который он лилеял сотни лет, чтобы признать её. Кроме того, он не знал о её истинных намерениях. Она совсем не понимала этого, и поэтому последние мгновения жизни Хельённы были окаменевшими. Глава 255. Я тоже приветствую. Вы получили опыт. Вы получили хроники Хельённы 519 уровня. Умение запись стало 56 уровнем. Юльхан поднял тело Хельённы, скользнувшее с копья. Я оглянулся на поле битвы. Многочисленные трупы ангелов, падших ангелов, а также остатки Натьеры и Келотукки, которые плавали в воздухе из-за огромной маны, которая окружала их даже после смерти. Всё это было собственностью Хирьенны. Но поскольку она умерла, теперь они были ничьи. Так как он не мог их отвергнуть, то забрал в инвентарь. «Ильхан?» «Это ещё не конец». Льера подошла к нему, показывая беспокойство. Но Юльхан легкомысленно ответил и обернулся. «Я вернулся». У его губ всё ещё была кровь, и как только он отключил божественную силу, то почувствовал невыразимую боль от разрыва всех мышц. Но не было времени отдыхать. Как думаешь, они издадутся? Существа седьмого класса были уничтожены, но ведь так? Я гарантирую, что более двух фракций отправят сюда новые подкрепления. Да, седьмого класса не будет среди них. Просто не нашлось бы идиота, который пошёл бы на поле битвы, где погибли три существа седьмого класса. Но они могли отправить полчища шестых классов. Теперь надо дать шанс нашим детям. Я заберу их ненадолго. И что ты будешь делать после того, как приведёшь их сюда? Будешь драться, пока та сторона не сдастся, или ты не умрёшь? У меня есть навык "Правитель измерений". А. Правитель измерений было активным навыком, который он приобрел во время приобретения подкласса. Это умение позволяло ему предотвратить попадание других существ в это измерение, пока он оставался в нём достаточно долго. Это было совершенное мастерство. Проблема была во времени. Осталось ещё 7-8 часов, прежде чем он сможет активировать умение. Невозможно продержаться такое время с Тимием. Кто сейчас был с ним? Ты думал наперёд. Я обещал эльфам, что верну Дарию. Более того, месть ферий ещё не окончена. Хорошо, я поняла. Алиера прочитала бесчисленные эмоции, вспыхнувшие в глазах Юлихана, и больше ничего не сказала, отступив назад и подняв копье. Ну, для начала я задержу их здесь, пока ты зовёшь остальных. Помогите мне, пожалуйста, в этом. Понял. Да. Папа, давай быстрее. Спасибо. Юльхан уже ощутил присутствие тех, кто вошёл в Дарио, и поспешно активировал телепорт. Поскольку у него было полно ресурсов, необходимых для перехода на Землю, то он смог быстрее это сделать, чем в первый раз. Ах, ваше величество! Мастер! Капитан! Мистер Юльхан, вы в безопасности? Те, кто готовились по приказу Юльхана, немедленно отреагировали. Глядя на их честную реакцию, Он почувствовал, что то, что произошло в Тариуме, было его мечтой, и рассмеялся. Разве вы смеётесь? Значит, всё хорошо. Ты прав, мистер Ханхаджин. Всё прошло хорошо. Ему ему не нужно рассказывать том, что там было. Битва будет суровой, но он не мог допустить, чтобы они потеряли мотивацию в данный момент. Сейчас все в безопасности. С этого момента ситуация ухудшится. Вы готовы, так? Да, мистер. Конечно. В любой момент. Пойдём, мы поможем герою. Они кричали ему в ответ. Эльфы, волкокожи, драконья армия. Все были с горящими глазами. Юльхан кивнул и сказал хорошо. Отправляемся! Когда Юльхан вернулся с двумя крепостями и армией внутри них, битва уже началась. За исключением армии небес, которая отказалась от Дарио, все три фракции отправили армию, состоящую из сотен пятых классов. Этого недостаточно. Ха! Леди Лейд нам! Лиера и Юмир сражались на передовой. Эрда поддерживала их магией. На юно защищала их неиссякаемым источником святой силы. Пусть команда была безупречной и без каких-либо недостатков. Им было сложно победить состоятельно все фракции. Каждому приготовиться к битве. Ходем. Здесь произошло нечто крупное. Не так ли? Мановая ты область настолько искривлена. Кое что ещё происходит прямо в этот момент? Мистик, ты знаешь, что делать? Если я не буду тебе указывать, так? Снова и измени не тем. Конечно, я знаю. Критический удар. Сигналом к началу битвы стала атака Мистик Сотни Глаз. Пусть это было слишком сильно для сигнала, ведь значительная часть вражеских сил была уничтожена. «Ильхан здесь! Мы сможем победить! Папа!» Группа из четырёх человек радовалась, узнав о возвращении Юльхана. Чтобы ответить на их радостные призывы, армия без колебаний напала на более чем две тысячи существ пятого класса. «Во-о-о!» «Герой, мы здесь! Заряжай! Самое время восстановить наши достоинства волка-кожих!» Идёт тем. Мы вернём нашу эльфийскую землю. Пусть он был с ними и как можно больше уменьшал их потери. Тело Юльхана было изнорено после напряжённых сражений и использования божественной силы. Если он преусердствует в борьбе с существами этого класса, любая его ошибка может привести к смерти. Он использовал запредельную регенерацию, пытаясь сдерживать внутренние органы, которые были испорчены, входя в особняк. Хозяин, ты ранен. Немного, но всё под контролем. Я думаю, я не понимаю, почему хозяин становится только сильнее. «А у тебя неплохие глаза для человека!» Юльхан хладнокровно ответил о Рочи и поспешил в кабинет. Он уже всё сделал так, чтобы контролировать не только летающую крепость, но и охранную крепость. «Пока что жертв не было». «Я не ожидаю, что все выживут». Юльхан поудобнее сел в кресло и проверил своих подчинённых на поле битвы через мониторы, отвечая коротким вздохом. «Тем не менее, я буду поддерживать их, чтобы они смогли использовать лучшие свои способности. Мистик, помоги им!» «Конечно!» Не говоря о артефактах, включая Сотню глаз, Крепость хранитель и Движение летающей крепости, стали проворнее. Члены армии, которые не могли летать, должны были полагаться на обе крепости. Поскольку они стали более подвижными, то и их боевые способности также мгновенно возросли. <рекланина> <Это сила волкокожего. рекланина> а эта сила волкогожева. Кям! А! У волкогожи имели гибкое тело и использовали батуты, прыгая с крепости хранителя, чтобы соответствовать скорости высших существ. Благодаря артефактам Юлихана между ними не было различий. Но и было больше. Падта контролировал высших существ Нежить и драконью армию, которая обладала подавляющей силой. Также отчаянно сражалась. Используйтем, кусайтем и становитесь сильнее. Сфокусируйтесь на гневе. Мы должны делать только то, чему нас научил герой. Получайте атрибуты вместе. Атрибутам. Наюна вернулась в священный район, укрепляя остальных, в то время как Эртам, Лиера и Юмиром сражались на передовой. Все собрались с одним намерением. сопротивляться злому мысляменку Дарию. Юмир, молодец. Отступайте немедленно. Голос Путников щекотал уши Юльхана. Он успокоил своё желание отправиться туда немедленно и вновь сосредоточился на контроле. Ладно. Давайте ещё немного подождём. Хозяин, ты стал потным. Ты точно в порядке? Я привык к боли. Активируя запредельную регенерацию до предела, он выпил всё оставшееся количество дыхания, которое у него было. В любом случае, у него были тысячи драконов. Так что не было необходимости придерживать всё на будущее. Прошло 6 часов, и только тогда он смог активировать умение провидеть измерение. Юлихан проверил состояние своего тела и моральный дух союзников, стиснув зубы. Он уже видел конец этой грязной и раздражающей войны. Сейчас он обязан сделать всё, что может. Ты ты же просто нищее существо. Где лорд Килатукем? Эта грёбаная ящерица. Не может быть, вы же были ангелами. Эй! «Да заткнитесь уже!» Магия Эрты связывала врагов. Льера атаковала взрывными волнами. Благодаря поддержке Юмира, магия ветра усиливалась и умерла сразу три падших ангела. «Ты так сильно даже после падения?» «Я не могу поверить!» «Я...» «Ха!» «Ха!» Элисия появилась за головой высшего существа, который был занят Льерой и Эртой, и ударила кинжалом в голову. Высшее существо было убито, не имея возможности ответить. «Уф!» Кайристия, убив врага, осмотрела поле битвы и закричала. «Враги мертвы!» «О-о-о-о!» Волкокожие радовались, увидев действия своей принцессы. Лиера осмотрела поле битвы, удостоверившись, что нет высших существ, и пожала плечами. «Хм, она украла последнего врага. Они не так мужественны. Я и не думала, что они смогут так хорошо сражаться, уклоняясь от атак высших существ». «Хм, они просто слишком самоуверенные. Хотя я рад, что умерла немного». Его легко было понять неверно. Так как он не показывал эмоций снаружи, но почувствовал ужасающую боль, когда тот, кого он считал близким, получал травму или умирал. Если бы Фирия не умерла, он скорее всего не дошёл бы до Дарию. Я думаю, папа использует умение, закричал Юмиром, который подлетел к Лиери Эртии и Эрисии. Похоже, пора. Все смотрели с взглядами на летающей крепости. Они чувствовали давление, которое исходило из крепости и проникало в их сердца. Когда эта сила распространилась по всему миру, и заполнило небо, мир сверкнул. Если говорить самыми простыми словами, это словно патч, который исправил мир. Вау! Какого черта это навык под классом? Папа потрясающий, такой удивительный! Они смутно поняли, что означает патч, сделанный из огромного количества маны. Правитель измерений успешно активировался. Если это не правитель фракции, то никто не сможет сюда попасть. Если какой-то мир заставляет двигаться правители фракции, проще было отказаться от мира. Это означало, что они одержали победу. Ему удалось защитить Дарию от высших существ. Льера, которая не могла поверить, что это действительно произошло, пробормотала. «Правитель измерений? Идеальное название. Разве я уже не сказала это, Льера?» Двери в особнях летающей крепости открылись, и Юльхан вышел, выглядя измученным. Эрта прошептала, сдерживая своё желание покрыть его поцелуями. «Я сделаю его богом. Не шути со мной, Эрта». Лиера фыркнула и активировала опцию на переход сквозь облако, плывя по воздуху. Её путь назначения были объятия Юльхана. Даже без тебя, Юльхан станет богом сам по себе. Битвы закончились. Эти битвы привели к многочисленным потерям и прибыли. Глава 256. Я тоже приветствую. Это у меня развитцам, если ты похинеждариум. Нет, оно поддерживается, пока я хочу этого. Лия расспросила любопытнича о этом тонком барьере. И Юль хан честно ответил ей. Она потеряла дар речи. Это слишком круто. Активировать довольно тяжело. Даже так. А, -а, -а. мне просто не надо было спрашивать. Война закончилась, и активировалось умение, которое привязывало второжение в этот мир других существ. Правда, и в этом мире будет рождено множество ужасных монстров, так как он стал высшим. Нынешние эльфы и волколаки смогут с этим справиться. Мастер. Если я подошёл к Юлихану и Лиерре. По ле битве очищены. Мы собрали материалы, а также восстановили трупы. Спасибо, Ирисия. Мы ещё не знаем число жертв. Были приняты соответствующие меры. Мы ждём очередных приказов мастера. Юлихан погладил голову Ирисии, глядя на её подёргивающиеся ушки, он начал говорить с улыбкой. Тогда приступим к похоронам. Были проведены грандиозные похороны для Фирии, чья смерть заставила его прийти в дарью. всех остальных эльфов и волкокожих, воеикших в течение этой войны, а также матери Юмира, Лисидны. Юльхан, его почтённые эльфы и волкокожие, и драконья армия Юмира собрались в одном месте. Если быть точным, Лисидну обманули с отзакота. Мама, когда тело Лисидны вышло из инвентаря, заходящее солнце окрасило золотые чешуйки в красный цвет. Юмир смотрел на это с широко открытыми глазами, как будто вовсе не чувствовал печали. прежде чем приблизился к ней, и слегка обнял, пребывая в форме дракона. «Я буду жить с сильным отцом. Не волнуйся о нас, мама. Переродись в следующей жизни сильной и проживи долгую жизнь». Драконы всегда остаются драконами. Пока Юльхан выслушивала слова Юмира, дети из драконьей армии стали грустно посматривать на него, когда он обнял тело Лисидны. «Это мама героя? Я чувствую себя странно. Мне не больно, но я плачу». «Надеюсь, это поможет герою стать счастливее». Я собираюсь сделать героя счастливым. Детям, которые считали, что убийство является необходимостью для выживания, похороны и печаль о мёртвых казались чем-то странным. Юлихан хотел, чтобы они поняли, что смерть это печаль, а не радость. Для них их мир был всем, и они поймут глядя на его отношение к отцу матери. С другой стороны, было бы нехорошо, если бы они отказались от сражения с врагом, но по крайней мере они могли бы не допустить смерти своих союзников. Все отлично поработали. Кровь, которую вы пролили, стала смесью для возрождения Дарио. И при помощи наших слёз, смогут ли эльфы однажды процветать? Китерра! Эльфы, которые смогли вернуть себе мир Дарио после долгого периода времени, увековечили своих товарищей по оружию и закричали. Пусть они не могли восстановить останки Фирии, остальные трое эльфов смогли отпустить её с миром из своих сердец. Фирия! Я защищу его величество своей жизнью! Пусть сейчас мы можем только защищаться! Я стану во много раз сильнее! Спасибо, Фирия! Я никогда тебя не забуду! Атмосфера среди волкокожих была немного иной. Они снова были уверены, что волк луны Эрисия выбрала правильную сторону в этой войне. И Юльхан был великим человеком. Они радовались, что одержали великую победу в священной войне. Пусть и многие из их товарищей умерли славной смертью. Они отправили их с радостью в мир иной. После того, как героя растеряло будущее, всё, что нам осталось, это регресс и смерть. Но мы встретили лорда Юльхана и обрели будущее. Посмотрите на нас сейчас. Нас может быть меньше. Но мы стали несравнимо сильнее, чем ранее. И станем ещё сильнее в будущем. Помните тех, кто умер в этой священной войне. Мы станем сильнее, чтобы покрыть этот недостаток. Мы будем следовать за вами вечность, леди Иристия. Лорд Юльхан. Все провожали мёртвых по-своему. Юльхан молча наблюдал за всем, пока не решил, что пора заканчивать, и поднял руку. Все останки покрылись тёплым оранжевым огнём. Как прекрасно. Юльхан, истинная способность, которая была благословлена Богиня Огня. Подумай только, что существует огонь, который может вызвать эмоции, просто своим видом. Как будто пламя танцует в унисон. Всё, что они говорили, было правдой. Всё пламя на трупах контролировал вечный огонь и немного танцевал, чтобы успокоить их. Юль Хан улыбнулся, погружаясь в свои эмоции. Он был счастлив. Тем не менее, похороны, которые уже заканчивались, оставили им неожиданный подарок. «Папа!» «Да?» Юлихан, который вновь принял форму мальчика, потянул рукав Юль Хана. Что-то там есть. Где умерла мама? Что ты имеешь в виду? Хм. Поскольку он не хотел прикасаться к останкам Алисидны, то решил поскорее сжечь её тело. Кроме того, Юльхан направился туда, куда его вёл Юмир. Когда они добрались, после тела Алисидны остался овальный предмет. Когда Юльхан это увидел, то он сразу же покрылся холодным потом. У меня связана небольшая травма с предметами такой формы. Это не яйцо, пап. Это волшебство, которое использует дракон. Чтобы безопасно защищать предмет, это чешуя мамы. О, это точно чешуя. Хорошо. Она должна была собрать самые крепкие чешуйки со своего тела и зачаровать их с помощью магии, прежде чем сохранить это в теле. Юлихан какое-то время смотрел на капсулу из чешуек, которая светилась красным из-за огня. Ладно. Он подошёл и коснулся этого. Тут же одна из чешуек ударила его в палец. Пусть это и не повредило его, он больше не решался трогать. поскольку чувствовал, что может вызвать большую реакцию своим вторжением. Это защитный механизм. Емир, попробуй ты прикоснуться к этому. Хорошо. Емир положил руки поверх капсулы. В тот же момент чешуйки распались и показалось содержимое. Оно было настроено на того, кто был той же крови, что и создателем. И там было так. Письмо и неизвестный кусок металла, а также чешуйки, которые защищали содержимое, слились в единый кусок чешуи. Когда он постучал по ней, ему сложно было представить, что такое могло принадлежать низшему существу. Магическая сила внутри неё была обычной, а это значит, что сама Лисидна постаралась. Похоже, это письмо мне. Можешь прочитать его? Да, я обучался этому у эльфов. Юмир читал письмо с блестящими глазами. Перед этим он отдал Юльхану кусочки металла, которые были в самом письме. Видимо, это артефакт, который позволяет связываться с членами совета Закатом. Значит, она пыталась перетащить тебя в сад Заката. Шим. Она была полностью без хм. Куски меда были определённо в виде трансивера. Пусть он и был сложной структурой, любой дрикон смог бы использовать его, поскольку они были мастерами владения маной. Проблема была в другом. Этот передатчик генерировал определённый тип сигнала, который принимался от Заката, проживающего в другом мире. А вторая функция активируется после получения ответа. Функция создания врата которые соединяют два мира. Это был артефакт, который позволяет людям перемещаться в мирах. Если бы у Армии Небес был бы такой артефакт, ему бы не пришлось провести одну тысячу лет на Земле в одиночестве. Юльхан подумал об этом и понял, что сама вещь была близка по законам к хроникам Акаши. Армия Небес просто не признает такое. А скорее всего, они даже не знают об этом. Похоже, с этим мы сможем уничтожить множество босса до заката. Мы собираемся уничтожить их прямо сейчас? Юмир спросил с блестящими глазами. Война с многочисленными высшими существами сделала его несорвнимо сильнее, чем когда он прибыл в Дарио. Пусть это было нехорошо для Лисидны, Юмир был парнем, который хотел сражаться. Пусть это будет Сад Заката или Демоническая Армия Разрушения. Юлихан не хотел больше сражаться, поэтому покачал головой. Нет, я хочу закончить на этом то, что началось в Дарио. Если я начну спрашивать со всех долги, битва станет бесконечной. Даже я так долго не выдержу. «Давай оставим это на будущее. Конечно, если бы кто-то начал сражаться с ним, он бы не отступил так просто». Юль-хан убрал артефакт в инвентарь и посмотрел на чешую. «Ну, Юмир, что мне с этим делать?» «Я бы хотел о жерелье. И... Медальон. Я собираюсь положить в него письмо». «Хорошо. Будет тебе медальон». «Хе-хе-хе-хе». Юль-хан считал, что Юмир не испытывал к ней привязанности, поскольку он так легко к этому относился. Мало говорит о своей маме, но это было ошибкой. Он крепко обнял Юмьера, который убрал письмо Алисидны. Юльхан планировал сделать крестивый медальон, который сможет напоминать Юмьеру о Алисидне. Конечно же, он будет наполнен опциями. Вот так и закончились похороны. Поскольку они сделали всё, что им необходимо сделать, пора было вернуться к повседневной жизни. "Ваше величество, вы отправляетесь прямо сейчас?" когда Юльхан подготовил крепость к отправке, его спросила Мирва паническим голосом. Он не мог игнорировать серьёзный взгляд, который как бы говорил: «Оставайтесь с нами. Прости, но я не могу взять вас на землю. Я вернусь, когда снова буду нуждаться в вашей силе. Поэтому сражайтесь и боритесь за свою жизнь каждую секунду. Я с нетерпением буду ждать того момента, когда вы все станете сильнее». «Но...» «Мирфа, не волнуйся. Я защищу его величество». Джирл с уверенной улыбкой сказал Мирфе, которая не могла унять сожаления. Мирре и Джирл и Патте закончили готовиться к отъезду и стояли рядом с Юлиханом. «Джирл, ты идиот!» «Это не то, что она имеет в виду. Я тоже хочу служить вам. На...» Но... Чувства, которые испытывали эльфы к Юльхану, были абсолютными. Он думал, что это не очень удобно, и всё же считал это восхитительным. Юльхан слегка погладил по голове Мирфу, утешая её. «Я приду сюда, чтобы немного поиграть с вами. Даже если мне не нужна будет ваша помощь. Сейчас прийти в этот мир для меня не составляет никакого труда». «Да, Ваше Величество, мы будем ждать вашего скорейшего возвращения». Лицо Мирфы изменилось. Она несколько раз кивнула с ярким красным отблеском на щеках. В этот момент тревога заполнила сердце Лиерры. По правде говоря, больше половины эльфийских девушек испытывали чувства к Юльхану, поэтому Лиерре было не до отдыха. Она очень хотела покинуть это место как можно скорее. Мы будем ждать возвращения принцессы. Мы обязательно станем сильнее. Да, идите вперёд. Я тоже стану сильнее под руководством мастера. Лидер волкокожих, Лунная волчица Эрисия, а также капитан волкокожих Плеймер. тоже отправились с Юльханом. Поскольку значительное количество волкокожих стало четвёртым классом, они смогут продержаться и без них. Так мы действительно выиграли? Это словно последний акт книги. Было бы прекрасно, если бы в правом нижнем углу экрана была надпись «Финн». Мы так много пережили, что ничего нового уже в принципе не может случиться. Хе-хе, вот поэтому он мне и нравится. Да-да, мы всё это знаем. Все зашли в летающую крепость, поскольку крепость-хранитель была сделана для эльфов и волкокожих. Она была пустой и служила для защиты летающей крепости. Юльхан немедленно активировал телепорт на двух крепостях и всех остальных, поскольку было так много человек, это займёт какое-то время. Но при помощи пространственного путешественника потребовалось всего несколько минут. Как только он собрался переместиться, Наюн схватил его за рукав и закричал, сверкнув глазами. Мистер Ильхан, я хочу увидеть Мираем прямо сейчас. Ты так-то довольно рано сказал об этом. С другой стороны, я тоже хочу увидеть Мирая. И отцам и всех членов семьи. Ох, я собирался сначала найти маму и папу, после этого Мис Мирае. После этого мы отправимся туда, где Старик Ханхаджин и Миснаюна хотят побывать. Маму и папу? Наюна закричала в шоке и побежала расчёсывать волосы. Лиера ира тоже за ней рычали. Поскольку это было так очевидно, о чём мы не думали. Юлихан хлопнул каждую полбу. Всемиры не могут быть настолько ужасными, как и Дарию. Поэтому мы будем продвигаться помедленнее. В любом случае потребуется время, чтобы земля стала высшим миром. Нам тоже нужен отдых. И тебе надо сделать экипировку из всех этих материалов. Сколько раз говорить? Не читай мои мысли. Юлихан уже было приложил руку к её лбу, но внезапно изменил свои действия и прижал её за талию. На Юна и Эрта были ошеломлённым, будто были парализованы манги и пролеча. Отправляемся отдыхать. Хорошо. Голос Ильеры стал настолько послушным, словно она была другим человеком. Эрте и Наюна скрежетали зубами, глядя на то, как Лиера преследовала с Юэльханом. Их взгляды стризерить. Затем они протянули друг другу руки и произвели жёсткое рукопожатие. «Мы просто не можем сдаться!» «Как мы можем? Я отказалась из-за этого от своей рули ангела!» Голос этих двух был идеально синхронизирован. «Давайте сделаем всё возможное с этого момента!» «Какого чёрта? Эти девушки такие пугающие!» Только Канг Хаджин, чувствовавший одержимость девушек, дрожал от страха. Глава 257. Я тоже приветствую. В главном штабе Дименческой армии разрушения на Эллокатре был собран второй совет, а ведь недавно проводился другой. Это было редкостью. На этот раз все, кроме командующего первым батальоном, принимали участие. «Даже Хильяна пошла и умерла, сразу после того, как Эджар сделал то же самое. Посмотрите на состояние, в котором находится Дименческая армия разрушения сейчас». «Хильяна просто дура». Она всегда преследовала свои цели. Пятый. Так. Это имеет смысл. Неудивительно, но она умерла. Меня не волнует ящерица, но смерть Хелены означает огромную потерю в виде женщины. Я так и не попробовал её. Натиера и Килатуки тоже мертвы? Так. Хелена была тем, кто убил их. Меня не волнует, кто их убил. Они мертвы, и это факт. Голоса четвёртого командующего батальоном Телезайдера блестели. Все знают, что ребята из штата Заката умеют скрывать информацию, но у них нет так много существ седьмого класса. Хорошая новость в том, что одной из них умерла. Хотя потеря Хильены это, конечно же, неудача, но вы бы теряли гораздо меньше, чем они. Похоже, ребята из Армейс Любительного Света тоже стирают зубы в порошок прямо сейчас. Натира. Эта сука была милашкой. Балькато, заткнись. Всем стоп. Род второго командирского батальона Хиллатона открыл сам. Он был одним из командиров, не участвовавших на первой встрече. но пришел на вторую, поскольку услышал о смерти Хильенны. «Значит, ты говоришь, что не будешь мстить за Хильенну?» «Не буду. И это мой приказ вам всем, как руководителя этой встречи. Любые ненужные действия в отношении этого вопроса будут опасными». «Зенусва, ведь ты...» «Да, ты не знаешь. Я не могу просто сидеть и ничего не делать». Жар птицы Зенусва классифицировалась как нейтральная в плане пола. Однако, самцы Дара имели чувство к Хильенне в той или иной степени. Им оставалось только сердиться после вести о её смерти. Зенузва их понимал. Однако сейчас стоило переубедить их. Оставьте свои чувства на потом. Вы должны направить свой гнев в веное русло. Куда-то ещё? Ага. Пока он задавал вопрос, ты уже пришёл к ответу. Стена хаоса, которая блокировала Элокатрум от армии небес. Вскоре вновь будет разрыв. Армия небес? Да. Только они не потеряли седьмой класс в этой войне. Разве это справедливо? Зенусва испускала огонь во все стороны, подчеркивая свои слова. «Им надо заплатить разумную цену. Армия Слепительного Света и Сад Заката думают о том же». «Ты хочешь заточить их в войну с Тиной Хаосом?» «Мы проигрывали постоянно. Поэтому пора получить прибыль». Я уже получил от них положительный ответ. «Зенусва. Очень смело. Но мне нравится это. Я с нетерпением жду этой битвы». Несмотря на небольшие опасения большинства командиров батальонов, Думала положительно о том, как поступила Знусва. Выход за пределы стеной хаоса конечная цель и сама причина их существования. Я могу считать это конечным ответом. Я, конечно, согласен. На этот раз ты неплохо постарался, Знусва. С этим ничего не поделаешь. Пусть будет так. На данный момент я смогу вытерпеть это. Хорошо. Я сообщу ему, и мы сразу начнём подготовку. Последнее препятствие, которое блокировало армию небесного уничтожения стена хаоса. Если она рухнет, всё равновесие в мультивселенных будет изменено и искажено. Они закончили собрание, ожидая того дня, когда их желание будет удовлетворено. В итоге Юлихан избежал внимания высших фракций на данный момент. Армия небес привлекала к себе слишком много внимания потому, что они не отправили седьмой класс, и как таковые будут как подушка безопасности при столкновении. Конечно, они всё равно бы ничего не сделали для него, даже если бы и попытались. Вернувшись на землю, Юлихан и Ко отдыхали. Они провели 4 дня в великом спокойствии. Юльхан и Ильерра вообще не выходили из комнаты, заставляя людей задаваться вопросом, не накапливают ли они ещё больше усталости. Но те показали через 4 дня, словно утолили все свои заботы и обиды. На Юна начала говорить Ильерра, вышагивая рядом с ней. "Уним, могу я ударить тебя только разок? Один раз самым острым, жёстким бабковым копьём. Вперёд. Но после этого я ударю тебя. Тогда я не буду" Юльхан позвал всех остальных, которые отдыхали по-своему. Пусть взгляды, направленные на Льерру, немного занимали его ум, он решил не обращать на это внимания. «Все отдохнули, так?» «Да, мастер. Меня беспокоит только мастер. У нас было много времени для отдыха, Ваше Величество. Меня тоже беспокоит Его Величество». Эрисия и Мирейм ответили с небольшой жалобой в голосе. Они смотрели на Льерру тяжёлым страшным взглядом. И казалось, что сила Бога Любви вновь активировалась. Юльхан пошёл плечами и продолжил говорить. Я говорила это ранее, но повторюсь. Я начинаю с кое-кого отца и маму. Если с ними всё будет в порядке там, где они есть, то я не приведу их сюда. Во всяком случае, это моё личное дело. Поэтому я не собираюсь заставлять вас идти с собой. Если я иду, я иду. Я тоже хочу идти. Мне тоже хочу идти. Как только Юлькан закончил говорить, глаза остальных начали блестеть. Пусть он и ждал что-то подобное. Оставалось только вздыхать. Эрта Ты всё ещё не привык к своему новому телу, так? Пожалуйста, сосредоточься на стабилизации и адаптации к новому телу. Но даже если дело не в том, что мир, в который я собираюсь, будет опасен. Я беспокоюсь, что может произойти, вновь нечто такое, что произошло в Дарью. Мы встретимся сразу после этого. Да? Хм, mm, ты стал так хорошо говорить. Эрта сдалась первой. Все посчитали её слабой. Юльхан не забывал про остальных. Мисс Юна Вы ещё не получили четвёртый класс, не так ли? И Это... там, ах, появилось абсурдное задание, поскольку я приобрела при помощи восхороники. Я практически взяла пятый класс по накопленному опыту, но не могу взять четвёртый класс. Если вы достигнете четвёртого класса, прежде чем я вернусь, то получите от меня симпатичные серьги. Да? Ой. На юна была заманена сокровищами и закричала: "Да!", осознавая свою ошибку, и закрыла рот. Но автобус уже ушёл. Она вновь закричала: Лучше сделать кольцом, красивое кольцом. Хорошо будет тебе кольцом. Так, дальше. А. -а, -а. Остальные понесли свою судьбу и отчаивались. Я остаюсь тренером на этой земле. Я тоже останусь здесь и буду становиться сильнее. Э, <как> <как> подумать о том, что я не могу служить его величеству. Я буду использовать приспешников нежить. Он погладил голову каждого из своих почённых. Юльхан немного усмехнулся, увидев, что они смутились, и затем посмотрел на Лиерру, её мира На самом деле, ему не стоило оставлять этих двоих. Лье рассказала, что она идёт. А Юмир? Юмир, казалось, немного колебался, но потом покачал головой. «Я тоже хочу увидеть бабушку и дедушку, но лучше сосредоточусь на том, чтобы стать сильнее. Я всё ещё не достиг 299 уровня». «Хорошо, я понял. Оставлю тебе колыбель чудес». «Да». Колыбель чудес очень чутко реагировала на Юльхана и Юмира. В отличие от Юльхана, который был драконьим всадником, Юмирим, кто был драконом, мог получить максимальный эффект. Ильхан, кого будем искать первым? Отца. Он намного слабее, чем мама. Я порылся в его вещах и получил информацию о мире, в котором он был. Раньше он был спокоен, раздумывая о своём пути, но после переезда в Ибраем и Дарю решил поспешить. Из слов Юёнхана мир ихейшим был довольно мирным. Но Юльхан лучше всех знал, как миры могут измениться. С ним всё должно быть хорошо. С ним всё хорошо. Порабрамато Юльхан саму себе, чтобы успокоиться. И приказал мистик: "Позаботься о летающей крепости, не забывай регулярно очищать мотров на земле. Не беспокойтесь об этом, и оставьте всё на меня". Хорошо, тогда я ухожу. Он немедля активировал телепорт. Были только он и Ильера. Поскольку координаты о месте назначения были известны, всё активировалось довольно безопасно. И они отправились в Хишу мгновенно. Луная была разбита армией орков, так следующим будем мы Но разве имперский рыцарский орден ещё не здесь? Не теряй надежды. Первые слова, которые он услышал, как только прибыл в этот мир, были ужасными. Юльхан повернул голову и понял, что они стоят на пути из камней. Голос был слышен от продавца фруктов. Рыцарем? Я не верю в них. Они появляются только тогда, когда настанет время налогов. Их не видно, когда появляются монстры. Интересно, есть ли у них хотя бы один третий класс? Значит, Хиша закончит вот так. Чёрт, я не хочу умирать. Элиера никогда не была здесь, поэтому когда он перевел Элиерре, у которой были вопросительные знаки на лице, всё, что услышала, она сверкнула глазами и схватила Йольхана. Значит, и твой отец может быть в опасности. Давай поскорее найдем его и вернемся. Вот почему я пытаюсь отследить хроники моего отца. Ты действуешь как всегда очень быстро. Я не могу их обнаружить. Элиера на мгновение усомнилась в том, что услышала. Что? Ты всё слышала правильно? Я вообще не могу обнаружить твоего отца. Даже с новыком запись Даже с навыком запись. Пока Юйонг Хан существовала в этом мире, не могло быть такого, чтобы он не оставил след, который бы не нашло умение запись. Но всё было так. Умение запись, которое всегда помогало ему, впервые разозлило Юли Хана. Виера наклонила голову и заговорила. «Разве твой отец не обладает способностями к сокрытию? Если так, то я понимаю, почему ты не можешь найти о нём хроники». Раньше я думал, что у отца нет сокрытия. Но, может быть, я просто не замечал этого, поскольку моё сокрытие уровень мастера? «Чёрт возьми, я чувствовал, что присутствие отца всегда было слабым. Но подумать только, я не могу найти его хроники». «А разве он не будет в безопасности, раз он мастер сокрытия?» «Это всего лишь а если. Более того, я не видел, чтобы отец владел маной. Да и не похоже, что у него тоже будет титул «Космический одиночка».» «Ладно». Когда Лиера подумала о чём-то глупом, типа «Кровь никогда не обманывает», Юльхан раскрыл призыв «Руин взлетел». Она проследовала за ним в спешке. «Что собираешься делать?» Ты даже не можешь обнаружить его хрониками. Если я не могу найти отца, тогда есть простой и единственный способ. Он не знал, умер ли Юён Хан. Но если он жив, существует метод, которым можно было бы точно убедиться, что он будет в абсолютной безопасности. Я просто уничтожу всех монстров в этом мире. Лиера подумала о том, что именно ей стоит сказать, но затем поняла, что это для него не проблема и решила промолчать. В течение следующих 17 часов Юль Хан убивал в тех монстров, встреченных в мире Хейши. К как такое может быть? Колония орков уничтожена. Колония йети на Северном горном хребте была истреблена. Боже мой, кто сделал это чуто? Всевыдо апокалиптическая катастрофа, которая маячила над хеишей, исчезла. Сокрытие Юльхана не стёрлось ни разу, поэтому личность героя, спасшего мир, осталась секретом навсегда. Глава 258. Я тоже приветствую Было бы ложью, если бы Юль-Хан сказал, будто совсем не беспокоиться о безопасности своего отца. Но люди, которых ему необходимо было защитить, не ограничивались его отцом. Он прошёлся по миру ещё раз, чтобы зачистить его от монстров, и в поисках хроник своего отца. Но ничего не обнаружил, и решил полностью отказаться от этой затеи. «С ним всё должно быть в порядке. С его слабым присутствием, с ним точно всё будет в порядке». «Это меня огорчает, так что ставим эту тему со слабым присутствием, ладно?» Следующим пунктом назначения был мир Я-Умин, где была его мама. Поэтому он тут же... Хм? Юль-Хан, проверяя умение запись, неожиданно склонил голову. Голова Льеры наклонилась, повторяя ему. Что случилось, Иль-Хан? Нет, у мамы был совершенно другой мир. Имя мира Ким Е-Сильм был Я-Умин. Он приобрел хроники из её вещей и хотел отправиться туда. Ну, тогда просто отправляемся, да? Ну, дело в том... Проблема была в том, что были хроники сразу двух миров. Узнав об это, Мелира переспросила, широко раскрыв глаза. Да? Да. Один из них был я, Умин. Он смог обнаружить и другие хроники людей, пребывавших там. Проблема была в другом. В том мире, кроме Ким Есиль, никто не бывал. И это было странно. Почему твои родители такие странные? Это я должен задавать вопросы, бывший ангел. Как вы могли быть так завалены работой, что перепутались в бумажках? И решили отправить мою маму в два мира. Это попросту невозможно. Я уже говорила тебе когда-то. К одному человеку был привязан только один мир. Если бы мы могли отправить человека в два мира, ты бы не сидел на земле в одиночестве. Юльхан немного вздохнул. И немного поразмыслив, пришёл к выводу. Мы можем только отправиться в них. Куда отправимся сначала? Я умен. Мне кажется, что мамы там не будет. Я тоже так думаю. Они встретились взглядами и пожали плечами. Юльхан активировал телепорт. Яумин был миром, который развивался очень медленно. Пусть и прошла уже сотни лет после вхождения с Маной в контакт. Это был мир, который пережил лишь два больших катаклизма. Десятки людей Земли жили относительно мирной жизнью с остальными жителями этого мира. «Там тролль идёт!» «Не дайте ему ускользнуть! Схватите его!» «Постой, что ты делаешь с ловушкой?» «Я ничего не ожидал от этой бабули! Держи! Держи!» Если прибавить сотню лет миру Хейши, то вы сможете наблюдать вот такую сцену. Плюс-минус пара лет. Цивилизация была близка к Средним векам, а система управления была сосредоточена вокруг замков и городов. Большинство монстров оказались в темницах, из которых не могли сбежать. Некоторые из них были зачищены активными наёмниками и авантюристами. Это был мирный мир. Лиеру это тронуло. «Это идеальный мир, о котором я мечтала. Как же я хочу, чтобы Земля была такой. Армии небес, стоило стремиться к этому». «Если сравнить два мира, то Земля живёт в постапокалипсисе». «Хи-хи-хи-хи». Глаза Льеры стали затуманенными, когда она вспомнила о том, как стала ангелом. То, что они испытали после столкновения ангелами, было не чистым, не прекрасным, а лишь битвы с другими фракциями высших существ, которые были раздражающими и сложными. И даже в этом случае армия небеса, которой она грязила, должна была создавать вот такие миры. Бог правда существует? О чём он думает? Ему вообще всё равно, что происходит с людьми. Все эти вопросы. Будто он выбирает одни миры, забывая об остальных. Так? И Юльхан молча держал ледя розоруку. На самом деле, она была важнее для него, чем кто-либо другой. Поэтому он ничего не мог отвести ей. Понимая, о чем он думал Лия, Ритора лежала ей в руку. Эти двое остались стоять на месте и смотрели, как люди охотились на тролля. Юльхан наблюдал, как группа успешно поохотилась на тролля и возвращались со станками. Прежде, чем он начал искать хроники своей мамы, он легко их нашёл. О, мама была здесь 3 года назад. Под 3 годами назад ты подразумеваешь? Ага. Когда земля исключила всех людей. Знаешь, что более интересно? Каждый раз, когда ты говоришь интересно, это обрачивается головной болью. Ну и продолжай. Когда мама впервые пришла в этот мир, она пришла не с земли, а с другого мира. Твоя мама высшее существо? Нет, она не высшее существо. По крайней мере, тригуна назад было так. Юльхан понял, о чём пыталась спросить Лиерра. Однако интересность ещё даже не проявилась. Похоже, что она пришла сюда при помощи артефакта. И кажется, артефакт относился к саду заката. Ты имеешь в виду? Ага. Юльхан достал транссивер, который Лисидна оставила, и немного улыбнулся. Похоже, вещь такая же, как эта. Юльхан улыбнулся, раздумывая о том, что было внутри. Лиера не могла скрыть беспокойство, и решила спросить. Что планируешь делать? Я буду искать маму. Найду и спрошу её. Спросишь. А потом? Ха-ха. Будет больно, если окажется, что мама в связи с Садом Заката. На самом деле, Сад Заката это действительно раздражало. Он не знал, что они делают, и не знал, какие планы у них были. Он никогда не думал, что его мама будет схвачена высшими фракциями. И это было болезненным сюрпризом. Ильхан, как ты уже заметил, не все во фракции думают одинаково. Посмотри на меня и на Эрту, к примеру. Мы оба из Армии Небес. Может, член Сада Заката, с которым познакомилась твоя мама, был хорошим человеком. Я надеюсь, что это так. Во всяком случае, надеюсь, что она в безопасности. Юликан посмотрел на существ и хроники мира Яумин перед тем, как уйти. Но не смог обнаружить следов сада заката. Он приобрёл лишь некоторые хроники члена сада заката, который привёл его маму в этот мир. Ничего особенного не сделал и просто ушёл. Казалось, цель этого парня состояла в том, чтобы просто привести её сюда. Ладно, отправляемся в другой мир. Ага. Юлихан вновь активировал портал. У меня успешно активировалась и перенесла их в другой мир. Это место можно было описать одним словом хаос. Новые странники появились. О, боже, неужели эти люди тоже потерялись на своём пути? Постой, я чувствую знакомую ауру от ребёнка. Мир, в который они пришли. Здесь земля не отделялась от неба, море от земли, а жизнь не смерти. Этот мир не имел будущего прогресса. Он просто крутился и останавливался бесконечно. Откуда вы пришли? Вы откуда пришли? С жидкими телами, прозрачными и светящимися. Существа могли называться духами или элементалями. Они прилетели к ним и спросили. Юльхан рассматривал мир, который пылал бесконечным морем цветов, и спокойно проговорил тихим голосом: "Я Юльхан. Я земли. Ким Есиль в этом мире?" "Вот оно что. Он сын Есиль. Он полн хаосом. О боже, на нём есть следы крови с ата закатом. Более того, он всё ещё нечистое существо." «Довольно интересное существо. Я отвечу тебе. Есиль действительно здесь». Духи летали вокруг Юльхана и Льерры, будто играли в догонялки. Он активировал навык «Запись», пытаясь поглотить всю информацию о своём окружении. Поскольку они были хрониками, с которыми он вступил впервые, контакт. Уровень умения сразу же поднялся на пять уровней. «Он смотрит сквозь нас». «Он пятый». «Он тот, кто станет пятым богом». Юльхан не мог сдержаться и решил спросить. Я думаю, вы имеете в виду, что я создам пятую высшую фракцию. Но почему вы так думаете? Суккуб, который всё время с тобой. Она расскажет тебе всё, если ты спросишь её. Что? А, у тебя есть её чуть, -чуть из-за души. А, да, но... У него был фрагмент души Суккуба, если они имели в виду ту, кто всё ещё раздражал даже после смерти. Из-за уровня коллекционера смертей он смог её заполучить, вот только сразу же похоронил её где-то глубоко в сознании, поскольку даже не хотел смотреть на неё. с закатом, армией небес, армией светового света, демонической армией разрушения. Четверо будут в балансе, но ты создашь пятую. Тот, кто выполнит все требования, но требования будут многочисленными. Баланс рухнет и начнётся огромная война. Я хочу стать высшим существом. Но война, о которой вы говорите. Юльхан пожал плечами. Он просто хотел жить в мире. А если в прошлом он был бы доволен миром для себя и своей семьей? То есть сейчас границы забора его дома расширились из-за существ, за которых он переживал. Но разве это не значит, что Ильхан станет гарантированно высшим существом? Я даже немного успокоилась. Отлично, Ильера. Узнаю твой позитивный настрой. С этого момента я стану беззаботным. Он был не тем, кто колебался, и шёл вперёд в трахе. Война и пятая фракция. Ему стоит об этом подумать, когда придёт время. Июльхан решил поставить точку. В данный момент только его мама была важна. У меня запись. Стало шедеть от вторым уровнем. Нашёл её. Пошли. Ах, да. Пусть благословение хаоса пребывает с тобой. Егиль остановилась вместе с миром. Егиль остановилась вместе с миром. Пожалуйста, забери её вместе с собой. Духи не отправились за ними, а просто бросали слова, которые звучали как проклятие и благословение. Юлихан не ответил им и просто ушёл. Размер мира сложно было понять. Как сложно было понять, куда именно отправляться. Они шли в небесах словно по суше. А когда практически потеряли след, то смогли добраться до места, где была странная связь между материей и веществом. Ах, это место. Ага. Там была мама Юльхана, Ким Есиль. Она сидела на вершине скалы и смотрела на поверхность воды, контролируя ману. Согласно её контролю, пузырьки воды двигались на поверхности воды с разной скоростью. О, боже. Когда Ким Есиль заметила присутствие Юльхана и Ильерры, пузырьки воды исчезли. «Я была обнаружена!» «Я рад, что ты в безопасности, мама!» Глядя на химии Сильм, можно было подметить, что она стала ещё моложе лет на пять. Или около того. Юльхан показал маленькую улыбку. Люди говорят, что чем больше вы знаете, тем больше видите. И казалось, так оно и есть. Раньше он думал, что его мама не достигла ещё четвёртого класса. Но, глядя на изменения, это считалось абсурдным. «Мой сын, ты стал намного сильнее!» «Ты оставалась здесь всё время?» «Ну, можно и так сказать!» «Мой рост давно прекратился. После этого я начала делать разные штуки, вроде этой». Ким Йесиль усмехнулась и пожала плечами. Юльхан мог только улыбнуться ей в ответ. «Она была четвертым классом, 299 уровня». Глава 259. «Куда бы я ни пошел». «О боже, ангел больше не ангел. Но вместо этого я заполучила вашего сына. Боже, боже!» Льера обняла Юльхана. И твёрдо об этом заявила, глаза каким-есь блестели. У меня было адогадка о том, что это должно было произойти. Ты должна была сказать мне раньше, Юльхан рычал, но не стряхнул руку Лиерре. Улыбка каким-есь стала ещё больше. Мне стоит начать ожидать второго внука в ближайшее время. И я попробую, Лиерра стучала себя в грудь, как бы говоря: "Оставьте это на меня". Юльхан со вздохом сменил тему неловкого диалога. Мам, Могу я спросить, что случилось с тобой? Конечно, сынок. А потом, расскажи о себе маме, хорошо? Расскажи все, что с тобой случилось. Ага. Сейчас не было необходимости что-либо скрывать. Химия Силь смотрела на него блестящими глазами. Пожалуй, надо рассказать, как я попала в этот мир. Мама попала сюда, когда люди Земли были высланы в другие миры в рамках подготовки к большому катаклизму. Да. Мама называет это место модельный сад. И ты прибыла сюда в одиночестве? Да. Одна. Ким Йесиль указала на объекты вокруг неё и заговорила. «Знаешь, как я запаниковала. Я даже не могла понять, в каком месте я очутилась. Я не могла понять, сижу я или лежу, или стою. Когда меня выбросило в этот мир, были ещё и ужасающие монстры, но их больше нет. Да и навредить они мне не могли». Словно люди и монстры этого мира не хотели нанести вред людям Земли из-за контракта Армии Небес. Но такого не должно было быть. Этот мир – модельный сад. Лишён каких-либо хроник об армии небес. Вместо этого он чувствовал ауру сада заката. Другими словами, этот мир был бадх управлением. Всё, что могла делать мамам это дышать. Хорошо, что я не чувствовала голод, сколько бы времени ни проводила здесь. И вот, по прошествии какого-то времени, О, а ты встречал духов этого мира? Ага. Так вот, они стали друзьями мне, причина, по которой я научилась чувствовать ману, их заслугам. После того, как она впервые почувствовала ману и сумела её использовать, Ким Йесиль больше не считала время, а сосредоточилась на контроле маны. На самом деле она вообще ничего не могла делать, кроме этого. Учителя не учили её магии, поэтому всё, что она могла сделать, это контролировать ману, выбрасывая её в космос. Ирония была в том, что это позволило ей узнать магию, связанную с пространством и временем. «Это значит…» «О, ты уже понял?» Ким Йесиль показала на поверхность воды. Пузырьки воды, которыми она управляла при помощи маны ранее, и которые должны были упасть, слившись с поверхностью воды, сохранили форму, будто они были твёрдыми, катаясь на её поверхности. Всё в модельном саду остановлено, будь то время или пространство. Попытка принудительного перемещения манов внутри мира позволила мне развить способности манипулировать ими. Всё не может быть настолько просто. У тебя должен быть потрясающий талант. О, я не очень уверена в этом. Во всяком случае, так я изучила моё. А затем?» Исключая тот факт, что он не мог тренироваться, чтобы стать более способным в манипуляции маной. То, что она испытала, было похоже на то, что пережил он сам. Юль Хан облизнул губы в раздумьях, что сказать дальше. Но ничего не шло на ум. Никто не может понять чужую боль. Кимия Силь слегка улыбнулась, как будто поняла его, и продолжила говорить. «Как много времени прошло с тех пор, как я начала тренировать магию. Во всяком случае, я тогда приобрела уверенность в обиде над монстрами в Мандальном саду. В тухе попросили меня преследовать за ними, и я уничтожила мотов вместе с ними. Это был долгий бой, но они не могли навредить мне. Мама смогла легко победить. Так вот, как поднялся твой уровень. Трое здесь были 299 уровня, но Юльхан достиг этого уровня, убив множество высших существ, и даже сам думал, что он очень крут. Эльера преодолела предел обучения давным-давно. Тем не менее, они не могли просто сказать: "Ох, так вот что случилось. Ведь её уровень был 299-ым". Всё было так. Последний монстр позволил мне добраться до 299 уровня. Сколько их ты убила? Ну, как я уже сказала, я не считала, сколько боёв у меня было или время. Просто вспоминать об этом немного больно, и добавила. Вдохе подарили мне подарок. Сынок, ты слышал про сад за закатом? Так? Да. Это был артефакт, который позволил мне войти в контакт с ними и отправиться в мир, где были люди земли. Мама использовала это, и оказалась в Яумине. Когда Хим Йесиль сбежала из мира модельного сада и прибыла в Яумин, люди Земли только прибыли в него. Это было похоже на то, как Юль Хан проводил время в барьере песочных часов вечности. Несмотря на огромную разницу в масштабах, это было нечто похожее на то, что переживал Юль Хан и Юмир, когда они были разлучены. Тогда она поняла, что бесчисленные годы для неё были лишь мгновением для остальных. Как она себя чувствовала, Юль Хан не мог даже представить. Однако её голос был спокойным. После этого ничего странного не было. Магия, чтобы скрыть мою истинную ям, была простой. Я скрыла своё ям и прожила там 10 лет. После этого я попала на землю. А твои хроники в хрониках Акаши были удалены только то время, пока я жила в Яумине. Это означало, что Ким Есиль уже была 299 уровня, когда вернулась на землю. Во время большого катаклизма самой сильной была его мама, а не он. Юльхан пребывал в шоке. оставляя в стороне тот факт, что, может, он не захочет этого, поскольку не мог использовать ману. «Эй, бывший ангел!» «Я не знала. Я действительно этого не знала. Я была в полной темноте, не знаю я этого. Я не знаю, как я не понимаю, но я не знала». Взглянув в глаза Льерры, казалось, она действительно не знала. Но это, скорее всего, относится не только к ней, но и к другим ангелам, отправленным на Землю. Его вера в небесную армию уже давным-давно исчезла. Но он вновь подумал, что они являются ненадёжной организацией. История Кимьи Сильм ещё немного продолжилась. «Когда я снова и снова возвращалась в Яумин таким способом, Сад Заката связался со мной». «Это было предложение стать пятым классом под их фракцией?» «Нет. Речь пошла о магическом формировании. Волшебное формирование, за которое нас ожидали деменческая армия разрушения и армия слепительного света. У меня была информация о них». «Значит, они тоже были втянуты?» Я услышала, что должна была просто открыть барьер и спрятаться, не вступая в контакт с этим формированием. Что? Юльхан наклонил голову, впервые кивнул и слегка улыбнулась. Тогда меня подозревало сад заката, и если бы всё шло нормально, я была бы с другими леди. Но так или иначе, мама попала в модельный сад. Более того, мне сказали, что этот мир под юрисдикцией сада заката, так что было бы странно, если бы я не подумала, будто все мои страдания вызваны ими. Так? Юльхан тоже так думал. Он не знал, как они смогли перехватить её и бросить в модельный сад. И даже не знал, почему она стала их целью. Может быть, у его мамы и у него был скрытый талант? И сад заката, прознав об этом заранее, решил взять их себе. Если нет, то, может быть, Ким Йесель была брошена в модельный сад, а Юль Хан остался на земле, потому что Бог не смог найти его. Но вероятность была ничтожной. На самом деле, Юль Хан сомневался, что это была ошибка. «Поэтому я сделала обратное. Поскольку тебя не было...» Я позвала на помощь Мираем, Юно и Юмирам и начала уничтожать эти формирования. Однако в результате я вернулась в модельный сад, а не в Ялмин. В итоге они дали мне правильный совет. Не прошло дня или двух, но они не могли понять, о чём думается от Заката. Юльхан решил не говорить своё мнение о ситуации и размышлениях о том, что они хотят от его мамы. В этот момент было кое-что более важное. Мама. Как долго ты жила после этого? Она сказала, что время не течёт, несмотря на бесчисленные годы в модельном саду. Раз прошло три года, и Юльхан попался в это только сейчас, сколько времени она провела в этом мире? Действительно ли она осталась тем же существом? Ким Йесиль улыбнулась. Три года. Ха? Три года, сынок. Я уверена в способности отчитывать время. Насколько я знаю, прошло ровно три года. Сила ушла от него. Нет, постойте. Юльхан ведь тоже не испытывала разрыва времени после того, как тысяча лет прошла. Может, всё было нормально? Во всяком случае, это было хорошо. Хорошо, что он смог найти свою маму. Хорошо, что он не задержался. Тогда пора услышать твою историю. Мама уверена, что не удивится, независимо от того, что ты расскажешь. Я думаю, что моё испытание мелочное по сравнению с твоими. Но вот моя история. Ёлька подумал о чём-то, прежде чем начать говорить. Это было впервые, когда он рассказывал о проведении одной тысячи лет в одиночестве. Вот в таком странном месте... Он рассказывал маме, которая выглядела лет на двадцать, историю. И горько улыбнулся. «Я никуда не попал, а остался один на земле». Юльхан сжал историю как можно больше. Всё уместилось бы в четыре главы, если бы он написал её. Этого было достаточно, чтобы Ким Йесильм поняла его. То, что они испытали, было практически одинаковым. «Так вот что случилось. Мой сынок, ты так много страдал». Юльхан подумал о том, что пережила Ким Йесильм. и посчитал это намного суровее. Но она думала иначе. Юльхан посмотрел в её красные глаза и поспешно добавил. «Я уже говорил это в начале истории, но я был не одинок. Со мной была Лита... Лира». «Дорогой, милый, ты так страдал, не правда ли, мой малыш?» Поскольку она услышала всю историю Юльхана, она должна была понимать его. Но ей было всё равно, и она обняла его. «Мама?» Пусть сцена была странной. Он почувствовал, как тяжёлая ноша была убрана с его плеч, и обнял свою маму. «Да, это было сложно». «Да, да». Юльхан просто был в объятиях Ким Йесильм. Он смеялся и плакал одновременно, даже не думая о том, что это было странно. «Сюда, подойди и ты сюда, мой другой ребёнок». «А? И я? Но я...» «Просто подойди». «Хорошо». Даже Лиера оказалась в объятиях Ким Йесильм. Сколько времени прошло с тех пор, как Лиера забыла материнскую любовь. Через некоторое время Лиера почувствовала её. Она по-цезнательно расслабилась в безмятежном мире, где пространство и время остановилось. Трое стояли какое-то время.